Кент Нерберн. «Дорога одинокого пса». Текст читает Дементьев Илья. В память о Баде Томпсоне, Леонарде Мизинце и Рути Февик, моих наставниках и друзьях. Часть первая. «Беглецы». Южная Дакота. Июль 1950 года. Тоскливый гудок в ночи. Леви Сядь же ты, Рубен. Мне страшно. — Сядь, — говорю. Деда сказал, чтоб ты меня слушался. — Деда умер. — Откуда тебе знать? — Я знаю. — Нет, не знаешь. Просто сядь, и все. Схватив брата за руку, я силой потянул его вниз. Терпеть не могу так делать, но иначе он не понимает. И вообще не хочет понимать, да и не способен. Но притом всегда ужасно упрямится. Мне кажется, люди, у кого с мозгами не в порядке, потому отруду строптивые, что так они не натворят ничего, что приведет их к беде. Вечно не хотят делать, что им говорят. Как вот сейчас Рубен. Не хочет сесть, когда поезд поворачивает. «Ты можешь выпасть». «Я не выпаду». «Откуда тебе знать?» «Знаю! Не выпаду». А лицо у него недовольно сморщенное. Волосы во все стороны торчат, как у Паркупина. Я протянул руку, чтобы хоть как-то их пригладить. Примечание. Паркупин. Также иглашорст. Североамериканский дикобраз. Распространен в лесных районах Северной Америки от Аляски до Северной Мексики. Конец примечания. «Знаешь что? Дедушка сказал, чтобы ты меня слушался, и мама тоже. А я сейчас велю тебе сесть. Дедушка умер, и я не должен никого слушаться». «Ничего он не умер. Ты вечно так говоришь, когда кого-то не видишь рядом. Мама велела нам бежать и сказала, чтобы я за тобой присматривал». Он повернулся ко мне спиной и уставился в темноту. Нам повезло, что мы смогли залезть на поезд. В какой-то момент я уж думал, сейчас откинем копыта. Прежде я видел, как запрыгивают в вагон ребята постарше — просто бегут вдоль состава точно собаки на охоте, совершенно вроде бы расслабившись, пока не наберут ту же скорость, что и поезд. И вот тогда вдруг хватаются за лесенку сбоку товарного вагона и резко подтягиваются, будто вскакивают на лошадь. Но они-то старше и могут забираться в седло аж выше своей головы и кидать камни так далеко, что и не видно, где те упадут. Мы же с Рубеном еще до этого не доросли. Мне всего одиннадцать, а брату и вовсе шесть». К тому же у Рубена с головой не так, как у всех, и он никогда не делает то, что ему сказано, и все же нам понадобилось уехать, податься в бега. Так велела мама. — Просто садитесь на поезд и уезжайте, — сказала она, — иначе они придут и заберут Рубена, как забрали дедушку, так что немедленно бегите к железке и постарайтесь попасть на поезд». «Заставь Рубена делать то, что ты скажешь. Не дай ему сбежать и не допусти, чтобы с ним что-нибудь случилось. Это говорю тебе я, а ты должен слушаться матери». «Я-то слушаюсь, мам. Вот только Рубен не станет». «Заставь его. Скажи, я так велела. Скажи, что дедушка тоже наказал тебя слушаться». Поезд грохотал ужасно громко. Мне приходилось кричать, чтобы брат меня услышал. «Рубен!» «Мне так мама велела. Она сказала, чтобы я заставил тебя слушаться и делать то, что я скажу». Он сидел скрючившись, обхватив руками колени. «Не надо было меня толкать. Мне пришлось, Рубен. Двери оказались слишком высоко». «Да, но мне было больно». В поезде все вокруг страшно скрежетало, гремело и сотрясалось. «Я вообще едва сумел забраться. Сам же видел. Я висел, зацепившись, а поезд набирал ход. Я бы мог свалиться под колеса». И мне бы отрезало ноги. Что б ты тогда делал? Мне было больно, когда ты меня толкнул. Ты не должен был меня толкать. На этом он закрыл руками уши, потом вообще натянул куртку на голову. В вагоне было темно. Пахло, будто залежалым зерном. Одновременно сладко и тошнотно. Колеса непрестанно грохотали, а когда поезд поворачивал, раздавался виск и скрежет. И другой конец вагона не просматривался». Я наклонился к самому уху Рубена. «Как, по-твоему, там никого нет в другом конце вагона?» «Никого», — буркнул Рубен. «Уверен? Мне будто послышался какой-то звук. Там никого нет, точно говорю». От его уверенности мне стало спокойнее. Такие вещи Рубен всегда хорошо чувствует. Он может зайти куда-то в комнату и сразу понять, что там находится. Или посмотреть на какую-нибудь кипу или стопку исходу, определить, сколько там чего. Бывало, он вообще ничего не говорил, даже когда к нему обращались, а на следующий день в точности воспроизводил, кто и что сказал. Прямо будто эхом повторял. «Как ты все это запомнил?» — удивлялся я. «Что?» «Ну, то, что вчера тут люди говорили». «Нет, я ничего не запоминал». но ведь запомнил!» Иногда он так меня этим бесил, что подмывало стукнуть. Но я никогда этого не делал. Только хотел. Куда направлялся поезд, я вообще не представлял. Мне, наверное, следовало бы переживать из-за того, что нам пришлось бежать из дома, и что мы даже не знаем, куда едем. Но мне было уж слишком страшно. К тому же, когда рядом Рубен, он вытесняет все прочее из головы. Постоянно приходится думать о нем и о том, что он собирается сделать и как его от этого удержать или убедиться, что он сделал именно то, что надо, с ним, как с малым детем, или с упрямым осликом. Я так разозлился на него, ведь он ни за что не желал садиться, и ему было плевать, если мне поездом отрежет ноги, что совершенно забыл про страх. Вот потому-то я порой рад, что Рубен рядом. Кругом слишком много чего надо бояться, а Рубен заполняет в голове все уголки, где мог бы запрятаться страх. К тому же, как я рассудил, Создатель не допустит, чтобы такому, как он, причинили зло, а значит, если я буду держаться к нему поближе, то и со мной все будет в порядке. Так что Рубен был для меня чем-то вроде талисмана, но все равно ужасно меня бесил. Так проехали мы много, много часов, когда, наконец, поезд стал замедлять ход. Я высунул голову из открытого проема, впереди виднелись огни какого-то города — Точно светлячки, сбившиеся в стайку в темноте. Мне было и радостно это видеть, и печально. Почти что каждый такой огонек означал собравшуюся за ужином семью, в которой разговаривали и смеялись. И это заставило меня вспомнить о маме и дедушке. Тут поезд издал пронзительный гудок. Мощный и протяжный, полный одиночества. Аж четыре раза. Ту-ту-ту-ту. Иногда кажется, что машинист напоследок нарочно тянет за рукоять подольше, испуская этот тоскливый гудок в ночи. Мне подумалось, каково это оказаться внутри тех самых светящихся теплых домов и слышать этот звук из уютной постели. Кого-то при этом наверняка потянет в дорогу. Захочется сесть на такой вот точно поезд и уехать куда-нибудь, где еще ни разу не был. А кто-то, может быть, просто почувствует себя очень счастливо и радостно в своей кроватке. И от этого мне сделалось еще грустнее. С расстояния все это выглядело совершенно иначе. Поезд между тем заметно сбавил скорость. «Давай-ка, Рубен, вставай!» Брат свернулся на полу калачиком. «Самое время соскочить. Наверняка здесь добрые люди, к детям всегда относятся хорошо. Даже белые. «Оставь меня в покое!» — пробурчал он. «Я сплю. Ты всегда так говоришь, но я знаю, что это вранье». «Нет, не вранье, я правда сплю». «Как ты вообще можешь спать, когда вагоны так качает?» «Это напоминает, как меня качала мама. Отстань!» Рубен поближе подтянул к груди колени и еще плотнее закрыл голову курткой. Мне даже показалось, что он плачет. «Ну, пошли же!» — продолжил уговаривать я. «Сможем раздобыть тебе еды!» Я уже хотел поднять его и потащить насильно, но тут состав дернулся, и я свалился с ног. Поезд стал быстро набирать ход, и городок поплыл мимо. Послышался знакомый гудок Ту-ту, ту-ту, и вскоре город превратился в скопление огоньков, исчезающих в темной доли. Я сел, прислонившись спиной к стене, подумал про те, оставшиеся позади дома. Как бы я хотел сейчас быть дома. Ночью всего боишься, Леви. Когда ты в пути, то утро — это благо. Ночью всего подряд боишься, а днем хотя бы знаешь, чего именно. Я люблю наблюдать, как восходит солнце. Сразу появляется множество звуков, все вокруг меняется. Дедушка называет это «утренний хор», когда все кругом полно радости и только начинает оживать. Я обычно сажусь рядом с дедушкой и смотрю с ним на восход. Деда приходит к нам в комнату, тихо-тихо, и трогает меня за плечо. Иногда я уже лежу, проснувшись, но делаю вид, будто еще сплю. Мне так приятно слышать его приближающиеся шаги и чувствовать мягкое прикосновение к плечу. Такое легкое, я осторожное. А потом мы вместе, ни слова друг другу не говоря, выходим из дома. Он делает мне знак не шуметь, прикладывая палец к рту, а потом указывает на небо. Мы просто с ним сидим, наблюдаем, слушаем. Смотрим, как темное небо делается фиолетовым, лиловым, затем розовым, все светлее и ярче. Слушаем, как затевают песни птицы, как шибуршаты похрустывают где-то зверьки. Все это я и представил разом, когда открыл глаза. В двери вагона пробивался свет. Поезд стоял. Не знаю, почему его остановили. Я слышал, как где-то впереди тарахтит локомотив. Я выглянул наружу. Была та пора, когда небо на востоке еще лилово-красное и уже становится розовым. Вокруг не было ничего. Одни холмы. «Вставай, Рубен!» — позвал я. «Поезд остановился. Давай вылезать!» Брат что-то проворчал. Спит он всегда очень крепко. Его не разбудишь, всего лишь тронув за плечо. К тому же он еще и злится, когда кто-то пытается его будить. «Ну давай же!» Послышалось, как вдоль поезда идут мужчины. Они стучали чем-то то ли по колесам, то ли по бокам вагонов. Судя по их голосам, они никого не разыскивали. Много посмеивались, разговаривали спокойно, не торопясь и не приглушая голоса. Я тащил Рубена со света вглубь. Он издал при этом недовольные звуки, но не слишком громко. «Тише ты!» — шикнул я. «Там люди! Возле вагона!» Он что-то буркнул себе под нос и снова заснул. Я знал, что он будет вести себя тихо. Смеясь и переговариваясь, мужчины прошли мимо. Должно быть, что-то проверяли. Я подкрался к самой двери, посмотреть, куда они направляются. Небо над холмами становилось ярко-голубым. Похоже, ожидался жаркий день. — Вставай, Рубен, — снова сказал я. — Надо отсюда выбираться. Брат снова что-то пробурчал. Иногда он был похож на маленького медвежонка. Я схватил его за руку, как это делала мама. Я решил, что раз она так делала, то и мне это можно. — Тебе придется стать для него и отцом, и матерью одновременно, — сказала она. Я поднял брата на ноги. — Мы сейчас отсюда вылезем, — стал объяснять я, — и очень быстро побежим. Там снаружи ходят железнодорожники, но они уже старые и далеко за нами не погонятся, а мы рванем прямиком к холмам. — Дай мне поспать, — проворчал он, — но я силой потянул его за руку. Сейчас нам надо бежать, а поспать можешь и попозже. Нам нужно найти еду. — Я хочу есть, — кивнул Рубен. — Порой бывает... Так просто переключить его мозги. Мы сиганули из вагона, свалились на нас и пескатились с холма, по которому пролегали рельсы. Железнодорожники нас даже не заметили. Рубен слегка обцарапал коленку, а я рассадил основание ладони. Так что все вышло не так и плохо. Далеко внизу, на дне врага, через который был перекинут мост, бежала речушка. Мост был старый, деревянный, сооруженный из густа просмоленных бревен Запах от них разносился прямо очень терпкий. Видимо, из-за него-то и вышла остановка. Сам поезд частично уже въехал на мост. Мы сбежали вниз к речке. Она оказалась совсем небольшой, глубиной служицу. Пожалуй, мост был проложен скорее для преодоления оврага, нежели через речку. Мы волю напились воды. Вкус у нее был замечательным. Я нашел валявшуюся рядом старую бутылку, наполнил доверху и заткнул горлышко, оторвав кусок рубашки. Ничего другого я просто не придумал. Поезд тронулся дальше, двигался он еле-еле. Мост под ним поскрипывал. Я даже подумал, что, может, нам стоило бы вернуться обратно. Однако, одолев мост, поезд начал набирать ход и вскоре поехал уже слишком быстро. Еще немного, и он пропал из виду. И вокруг ничего больше не осталось, кроме холмов. Даже простой дороги. Рубен принялся ловить бабочек, гоняясь за ними по берегу речушки. Их там оказалось множество. Они летали дружной стайкой, точно белые ленточки. Дедушка учил нас, что ловить бабочек полезно, поскольку это делает тебя проворным. Он рассказывал, что видел однажды, как бабочки залетели в рот одному человеку, и потом тот человек стал сочинять музыку. Рубен пристрастился ловить их открытым ртом. Он говорит, что тоже хочет творить музыку, «Он всегда делает то, что скажет деда». Дедушка вообще единственный, кого Рубен действительно слушается. Я очень тосковал по дедушке, даже больше, чем по маме. С мамой я смог хотя бы попрощаться, и она сама заставила нас бежать. А что касается дедушки, то его просто забрали. И не будь до сих пор он находился невесть где. Мне вспомнилось, как те дядьки пришли за ним. Он гордо так вскинул голову и встал. Дедушка ни за что бы им не позволил к себе прикоснуться. Сам прошагал к их машине, ни на кого не глядя, даже на нас с Рубеном. Просто прошел к машине и туда сел. Рубен вернулся ко мне и плюхнулся на землю. Он отдувался после бега. Откуда-то издалека донесся гудок локомотива, и единственными звуками вокруг остались лишь легкий шепот ветра, да еле слышное журчание воды. — Ты думаешь когда-нибудь про деду? — спросил я. «Я вижу дедушку», — указал Рубен на бабочек. Порой то, что он говорил, казалось полным вздором и в то же время имело большой смысл. «Я скучаю по дедушке», — признался я. Рубен положил мне голову на плечо. «Я б хотел, чтобы мне в рот залетела бабочка». «Есть хочешь?» — спросил я. Рубен щелкнул челюстями и тут же расплылся в потешной улыбке, показав оба ряда зубов. От этого мне на душе стало теплее. Точно так же Рубен улыбался маме. Я зашарил в сумке. Мне не хотелось, чтобы брат видел, что там уже почти пусто. Он всегда крепко держал в голове подобные вещи. Что пустое, а что полное. И вообще, где сколько чего? — У меня есть хлеб, — предложил я. — А сколько? — Хватает. — А есть еще? — васна. Я знал, что Рубен любит восна. — Красная еда мне нравится, — сказал он. Примечание. Восна. Пемикан на языке индейцев Лакота, изобретенный североамериканскими индейцами, сублимированный, готовый к употреблению продукт из вяленого или сушеного измельченного мяса с добавлением сала, измельченных сушеных ягод и специй. Конец примечания. В этом восна оказалось очень много ягод, а еще это было последнее из того, что мне дала в дорогу мать. Так мы сидели и ели, пока солнце не стало припекать. Тогда мы разделись и улеглись в прохладную воду. Бабочки продолжали порхать вокруг нас. — А куда они деваются ночью? — спросил Рубен. — Не знаю. А вот куда мы устроимся на ночь? Наверное, куда получится. Я бы хотел туда же, куда и бабочки. — Почему? — спросил я. — Тогда мне не было бы страшно. Я протянул к нему руку, накрыл его ладонь. — Лучше бы нам уже топать дальше, — сказал я. Мне не хотелось, чтобы Рубен чего-то боялся. Хватит того, что я сам боялся за нас двоих. Одевшись, мы зашагали вперед к холмам. Солнце было уже у нас за спиной. Его невозможно было видеть, но оно, ярко светя, оказывалось повсюду. И казалось, оно злющее, точно огонь. Я уже начал весь потеть. — Мне это не нравится, — сказал Рубен. — Что именно? — То, что мы здесь. Тут слишком много солнца. «Ночевать сегодня будем в нормальном доме», — пообещал я. «Откуда тебе знать?» «Просто знаю». Брат себе под нос обозвал меня вруном, но я сделал вид, что не услышал. Теперь я, по крайней мере, знал цель нашего пути. Мы шли на поиски какого-нибудь дома для ночлега. Совсем другой дом. Леви. Идти по холмам оказалось тяжело. Рубены так-то не ходит быстро, а когда злится, то вообще останавливается. Поэтому мне все время требовалось отвлекать его от злости. Я принялся петь песенки, которые он любил. И ритуальные песни, пау вау и разные школьные песенки, а также те, которым меня научили в церкви тамошние сестры. Примечание. пау — межплеменной праздник у североамериканских индейцев, на котором принято петь и танцевать. Фестивали Пау-Вау проводится ежегодно и поныне. Конец примечания. Рубену нравится, когда я пою. У него у самого прекрасный голос. Он умеет петь и на индейский манер, горлом, и как белый, когда звук исходит из груди. Когда брат поет, то люди останавливаются его послушать. А иной раз, когда мы где-нибудь бываем, и я вдруг начинаю петь, он меня слушает. А потом сам подхватывает, и тогда уже я умолкаю. Едва услышав от меня какую-то песню, Рубен вмиг запоминает все слова, даже если никогда прежде этой песни не слышал, и все вокруг прямо ушам не верят, что он так способен петь. Так вот мы с ним шли и шли, и я пытался подстроить песни в такт нашим шагам. Довольно скоро Рубен начал подпевать, тогда я стал петь все тише и тише, пока не остался только его голос. Глаза у брата были закрыты, даже несмотря на то, что он шел, Когда Рубен поет, для него больше ничего вокруг не существует. Мы двигались так целый день. Рубен пел, а я переживал о том, что мы будем есть и где остановимся на ночлег. Солнце припекало, как костер. Даже казалось, что сейчас мне станет нехорошо. В какой-то момент меня слегка стошнило, но Рубен этого не видел. Он продолжал петь. Вообще не представляю, как он мог так идти с закрытыми глазами. Пообедать мы устроились в глубоком овраге. Я боялся, что там будут змеи, но мы так ни одной и не увидели. Мы опять поели, во сна, и немного хлеба. По дну оврага тек ручеек, но воды в нем почти уже не было, да и на вкус она была отвратной. Поэтому мы попили то, что я запас в бутылке. На ужин оставались тоже хлеб и во сна. Я не люблю все время есть одно и то же, но это все, что у нас было. Насчет ночевки под крышей я оказался прав. Мы шли по холмам, пока наши тени не вытянулись длиннее. И, наконец, я увидел вдали дом. Серый, полуразваленный, покосившийся на бок, как будто его наполовину сдуло ветром. Стекол в окнах не было. Похоже, что там уже давно никто не жил. Я указал на него рукой, заставив Рубена открыть глаза и туда взглянуть. Тот все же продолжал петь. «Вон, видишь, я ж говорил, будем ночевать в доме!» Брат скорчил недовольную мину. «Я не хочу в этот дом!» — Но это единственное, что мы смогли найти. — Я хочу совсем другой дом, — сказал Рубен. — Такой, где живут люди, а не призраки. — Да нет там никаких призраков, — возразил я. Мне не нравилось, когда Рубен заговаривал о призраках. Это байки белых людей и меня не всегда пугали. Дедушка постоянно говорил о духах. Но они были чем-то вроде хороших воспоминаний о людях, которые умерли и остаются рядом, чтобы за нами присматривать и нам помогать. Но призрак — совсем другое. Это то, что пугает и причиняет зло. Призраки — это представление белых людей, потому что белые люди считают, будто бы смерть — конец всему, и будто бы есть некий бог, который только и ждет, чтобы сделать тебе что-то плохое, если ты ему не угодил. Так меня, во всяком случае, учили в школе. «А деда говорил, чтобы я их не слушал». Он уверял, что смерть — всего лишь переход в другое место, и что духи, которых мы там встречаем, — это друзья, никакие не призраки. В конечном счете мне удалось уговорить Рубена зайти в дом. Там было грязно и плохо пахло. Я расчистил на полу местечко, разложил наши куртки вроде ложа. «Вот, укладывайся со мной рядом», — сказал я брату. Снаружи подул сильный ветер. Тот, что носит целые тучи пыли. «Мне здесь не нравится». Пробручал Рубен. «Мне тоже не нравится», — отозвался я. Слышно было, как ветер воет и постанавывает. В пустые окна и щели дома задувалась пыль. Рубен свернулся рядом со мной на куртке, уткнувшись лицом мне в грудь. Я обхватил его руками, так, как всегда делала мама. Мне приятно было, когда брат позволял себя обнять. Мне очень хотелось, чтобы меня тоже кто-то так же обнял. Но я не стал говорить об этом Рубену. Я старался быть для него и мамой, и отцом одновременно. Так мы и уснули с ним, свернувшись рядышком на куртках. Но я то и дело просыпался. За стеной, не умолкая, дул ветер, доносились непонятные звуки. Но Рубен лишь шумно дышал во сне. Хотел бы я спать так же крепко. В ту ночь меня посетило множество забавных мыслей, которые явились почти как сон. Иногда в очень поздний час бывает трудно отличить мысли от снов, особенно когда ты сам не уверен, «Спишь ты или бодрствуешь?» Я всю ночь видел дедушку. Так, будто он рядом со мной. Я пролежал так до утра, с закрытыми глазами. Время тянулось ужасно долго. Когда забрешил рассвет, мне почудилось, что деда тронул меня за плечо. Но когда я открыл глаза, его рядом не оказалось. Тогда я вновь закрыл глаза и тихонько заплакал. Быть может, Рубен ошибся насчет призраков? Может, он просто почувствовал здесь... Дух дедушки. Утро не принесло ничего хорошего. Меня начало подташнивать от пустоты в животе. Ужасно хотелось есть, но еще сильнее я желал накормить Рубен. Теперь я начал понимать, каково это — быть совсем взрослым. Ты должен беспокоиться за всех, а не только за себя, и так, чтобы никто об этом не узнал. Сквозь щели между досками просачивался дневной свет. Я огляделся по сторонам, повсюду в комнате валялись книги, разные бумаги, а также несколько разбитых тарелок и ложки. Все это было грязное, порченное, сплошь покрытое пылью. Я гадал, почему здесь все это лежит, почему люди, уезжая, не забрали все это с собой. Складывалось впечатление, будто здесь случилось что-то нехорошее, и хозяева просто однажды поднялись и ушли, все побросав. Мне эта догадка пришлась не по душе, как не понравились и прочие мои мысли. Все они крутились вокруг того, что я голоден, и что мне страшно, и того, что нам делать дальше. И я начал разговаривать с дедушкой. Тихо, тихо, буквально себе под нос, так, чтобы Рубен не проснулся. Я решил, что если моего плеча действительно коснулся дедушкин дух, то деда мне обязательно ответит. — Дедушка, мне ужасно страшно, — шепотом сказал я. — Я совсем не знаю, что делать. Мама просто сказала, чтобы мы сбежали. Она велела нам держаться подальше от тетушек, потому что полицейские будут нас там искать. Она опасается, что они заберут Рубена так же, как забрали тебя. Я подошел к окну, поглядел на бесконечные пустынные холмы. Небо было затянуто пылью. Больше всего на свете мне хотелось сейчас увидеть деду. «Где ты, дедушка? Почему они тебя забрали?» Ты ведь никому не причинил вреда. Ты разговаривал всегда так тихо, даже когда сердился, и все до единого тебя слушались. К тебе приходили, когда у кого-то случалась беда. Ты знаешь все старые обычаи и умеешь исцелять людей. Я хочу быть таким же, как ты, деда. Хочу также все знать про птиц и зверей. Я хочу помогать людям. Хочу, как ты, делать их счастливыми. На душе у меня становилось все тоскливее». Я не хотел, чтобы дедушка видел, как я плачу, пусть даже он всего лишь дух. Тут я почувствовал, что позади меня кто-то стоит. Я обернулся. Там оказался Рубен. «Я хочу увидеть дедушку», — сказал он. «Скучая по дедушке. Леви, следовало бы, пожалуй, поведать вам о дедушке, чтобы стало понятно, почему мне его так не хватает». Наш дедушка уже очень старый. На самом деле он даже не наш дедушка, он мамин дедушка. Но мы все зовем его дедушкой. У нас все его так зовут. И ему это нравится. Дедушка говорил, что когда-то он прямо очень хорошо играл в бейсбол, но однажды сильно покалечился, упав с лошади, и потому перестал играть. Теперь он ходит, хромая, весь скрюченный и припадает при каждом шаге. Когда-то он был членом бейсбольной команды и теперь много об этом вспоминает. Он даже пытался играть со мной и Рубеном в мяч, но поскольку видел очень плохо, мяч все время пролетал мимо него, и нам по очереди приходилось за ним бегать. Дедушка всегда улыбается и любит посмеяться, но тихо-тихо, украдкой, так что почти никто и не слышит. Дедушка не слишком велик ростом, не намного выше меня, но когда он заходит в комнату, то, кажется, он всю ее заполняет. Пальцы у него не разгибаются, и когда он тянется что-либо взять, то рука напоминает когтистую птичью лапу. Маме приходится помогать ему убирать волосы. Дедушка не любит, когда они свисают по плечам, но и не желает стричь. Он говорит, что волосы ему дал сам великий дух, и он, дескать, не хочет оскорбить Создателя тем, что их отрежет. Как-то раз я спросил, почему тогда мне волосы стригут? Я уже старый, объяснил дедушка. «Да и от тебя, создатель, ждет совсем другого». От этих слов мне стало легче, поскольку в интернате меня заставляли стричься. Примечание. Речь о школах-интернатах для представителей коренных народов Америки. Такие заведения основывались в Северной Америке и Канаде с конца XIX века с целью насильственного приобщения детей индейцев к образу жизни белых американцев. Конец примечания. «Когда я первый раз там оказался...» Меня остригли прямо очень коротко. мыли керосином и еще намазали каким-то дегтем, от которого жуть как щипало. Так что теперь я всегда хожу стриженным. Не почти начисто стриженным, а просто с короткими волосами. Так что, помыв голову, могу просто отряхнуться. У Рубена тоже короткая стрижка, но волосы у него непослушные и вечно во все стороны торчком. Другие дети прозвали его Пхахин, Паркупенком. Мне бы не хотелось, чтобы Рубена в интернате побрили чуть ли не нагло. Маме нравится увязывать дедушки волосы сзади, чтобы они свисали на спину конским хвостом. Делает она это очень ласково. И прежде чем завязать, мама оглаживает их ладонью. При этом оба счастливо смеются. Однажды я спросил у мамы про дедушкины волосы. Были ли они точно такими же длинными, когда она была маленькой? Взгляд ее сразу стал каким-то далеким, рассеянным и мама сказала, что дед коротко обрезал волосы, когда умерла бабушка, и целый год ходил с короткой стрижкой, а потом снова отпустил. А когда умерла бабушка, решил уточнить я. Мама ничего мне не ответила, и больше я об этом уже не спрашивал. Дедушка наш величайший человек из всех, кого я знаю. Его речи всегда звучат так, будто он сразу вкладывает в них улыбку. Он пьет много кофе. Он всегда встает еще до рассвета и поднимается к священному месту на холме, где возносит утренние молитвы. Затем спускается, варит себе кофе, прям целый кофейник, и потихоньку попивает его, сидя за столом. Иногда разглядывает книги или журналы. Дедушка не умеет читать, но любит рассматривать картинки. Много времени он общается со стариками, уже ушедшими в другой мир. «Иной раз я вижу дедушку снова на холме». Он курит свою чаннунпа, поворачиваясь по очереди ко всем сторонам света, прикрывает дым ладонью, развивает его над головой и разговаривает с умершими. Примечание: на языке лакота название священной церемониальной курительной трубки, символизирующей мир и единство и занимающей центральное место в религиозных обрядах и культурных традициях многих индейских племен. Она состоит из двух основных частей – деревянного черенка, символизирующего мужчину, и каменной чаши, символизирующей женщину. Соединяясь вместе, эти, дополняющие друг друга части, символизируют народ в целом, включая ушедших предков. Конец примечания. Делает он это неизменно на родном языке. Он никогда не говорит по-английски, пока рядом не окажется кто-то из белых, да и тогда лишь по необходимости. Хотя, когда ему нужно, то по-английски он шпарит очень даже хорошо. Иногда дедушка разрешает мне побыть с ним рядом, когда он курит. Но мне не дает попробовать, говорит, еще не время. Мол, сперва мне еще надо много чему научиться. Зато он мне показывал, как правильно набивать чанунпа. «Когда-нибудь тебе понадобится это знание», — объяснял он. «Проделывать это следует только правой рукой». Он хочет, чтобы я все усвоил правильно, как велит вековой обычай, как учили когда-то его. Дедушка не желает, чтобы я забыл свои традиции лишь потому, что учусь в интернате, где заправляют христианские священники и их святые сестры. Рубена же дедушка прямо особенно любит. Когда все остальные сердятся из-за того, что брат не слушается или отказывается что-то делать, дедушка лишь тихо посмеивается и ворошит ему на макушке волосы. С Рубеном он вообще обращается по-особенному. В городе все тетушки и бабушки вечно нас, детей, обнимают и тискают. Но дяди, дедушки и прочие мужчины никогда этого не делают. Они нас лишь оценивают взглядом. Мол, для мужчины важно уметь все сдерживать в себе. Но к Рубену дедушка постоянно прикасается. То направляет его руку, показывая, как что делать, то разворачивает Рубена лицом к закату или еще на что-то посмотреть или просто проводит ладонью по его волосам. Однажды я спросил, почему он все это проделывает с Рубеном. Дедушка ответил, что создатель наделил Рубена иным соображением. «Он постигает все не так, как ты», — объяснил дедушка. «И мне нужно другими способами вложить в него понимание мира». Мама рассказывала, что когда Рубен был совсем маленьким, она положила его на заспинную доску и отправилась за ягодами. Примечание. Имеется в виду специальное устройство из досочек и мягких материалов, имеющее защиту для головы, в котором индейские матери носят младенцев за спиной или берут с собой в лес, в дорогу и прочее. Конец примечания. Там она пристроила доску с рубеном под дерево, чтобы он мог слушать шелест ветра в ветвях. Ручки у него были спеленуты под одеялом, чтобы он мог знакомиться с большими предметами вокруг, но не мог схватить ничего мелкого. И вот, оставив его под деревом, мама пошла собирать ягоды. Когда же она закончила и вернулась, то услышала, что Рубен издает какие-то забавные звуки, будто что-то лопочет. Над ним, прямо на доске, стояла луговая собачка, издавая те же звуки, что и малыш. Они как будто разговаривали. Но Рубен был еще совсем крохой и ничего не мог сказать по-человечески. Примечание. Луговая собачка, обитающая в прериях Северной Америки грызуны на семейства беличьих. Конец примечания. Когда мама вечером рассказала об этом дедушке, тот лишь покивал и улыбнулся. Тогда-то он и начал обращаться с Рубеном совсем не так, как со мной. Дедушка всегда учил меня, что я должен внимательно наблюдать за всем вокруг, потому что Создатель сотворил мир с определенным порядком. Одним и тем же чередом сменяются времена года. И в мире животных многое происходит одинаково. Вот так мы и учимся, говорил дедушка, разглядывая узоры мироздания, которыми великий дух выткал все вокруг. И когда что-то отличается, выбиваясь из общего порядка из единого узора мира, то это называется вакхан. На нем прикосновение создателя. Так вот рубен по словам дедушки есть вакхан. Он все делает не так как все, и знает то, что другим неведомо, и, дескать, для нас очень важно понять, чего именно ждет от Рубена Создатель. Примечание. Вакхан – священный, обладающий особой духовной энергией. Конец примечания. Дедушка водит Рубена по особым местам, делится с ним историями и легендами, которые не рассказывает больше никому, и постоянно держит Рубена возле себя». Мне бывает грустно от того, что дедушка так по-особенному учит всему Рубена. Я как-то спросил его, почему брату надо все это узнавать, а мне нет. — У Рубена в жизни особое предназначение, — сказал дедушка, — и для нас очень важно понять, каково оно. — Я тоже хочу себе особое предназначение. — У тебя тоже оно есть. Твое предназначение — защищать других. Вот почему Создатель дал тебе Рубена в качестве младшего брата. Дедушка никогда не гневается на людей. Когда другие из-за чего-то злятся, он лишь улыбается. Дома ему особенно часто приходится улыбаться, потому что мама часто сердится. Но она никогда никого не бьет от ярости и вообще не злится ни на кого конкретного. Ни на дедушку, ни на Рубена, ни на меня. Обычно гнев ее связан с Васику и с тем, что они натворили. Примечание. Белый человек. Конец примечания. Дедушка ей говорит, чтобы она перестала думать о Васику, и что Великий Дух все наладит в свое время. А мама отвечает, что у нее нет столько времени, как у Великого Духа. Она начинает ворчать и припираться, при этом дедушка все больше улыбается. «Ваша мама сущий гризли», — говорит он. Затем, тихо посмеиваясь, раскуривает свою «чанунпа». Симпатюня. Дентон. Все началось, мне кажется, в тот день, когда пришлось усыпить симпатюню. Такую я дал ей кличку. Симпатюня. И если на свете когда-либо жила собака, абсолютно соответствующая своему имени, то это моя драгоценная девочка с большими печальными глазами. Такой исход был мне ясен уже за несколько недель. Она просто укладывалась то тут, то там, шумно дыша, ничего не ела, не обращала внимания ни на птиц за окном, ни на мячик, даже не реагировала на ласку. Я кое-как поднимал ее с лежанки, выводил немножко выгулиться разговаривал с ней и чесал за ушами, как она любила. Она вяло взмахивала пару раз хвостом, а потом опускалась на землю и закрывала глаза. Я понимал, что все это означает, но мне не хватало духа, назвать вещи своими именами. И вот однажды, когда мы попытались выйти на прогулку, собака сделала шагов десять и упала. Она отчаянно силилась подняться, потаскивая себя передними лапами, но задние полностью отказали. Она поглядела на меня печальнейшим взглядом. Я в жизни не видал такой тоски в глазах, как будто говоря «Прости, я больше не могу». И это чуть не разбило мне сердце. Я взял ее на руки, отнес домой, повторяя ей на ухо, какая она замечательная, самая прекрасная собака. Я просидел с ней в обнимку всю ночь, слушая ее тяжелое дыхание, рассказывая ей о тех чудесных годах, что мы прожили с ней вместе, обо всем хорошем, что у нас было. Наутро я отнес ее в пикап, отвез в город к доктору Джеймисону и сделал то, что должен был сделать». Я похоронил ее у реки, завернув в любимую подстилку. И проплакал до тех пор, пока не выплакал все слезы. Затем покидал в багажник свое немного имущество и отправился на запад. Почему я выбрал именно запад, не знаю. Наверное, мне просто хотелось уехать от всего, куда подальше. На юге слишком солнечно, на севере чересчур холодно, а на восток едут все, кому не лень. Запад же — это простора и свобода. А мне как раз требовалось пространство. Пространство хорошо действует на человека, выведенного из равновесия. Мне не особо важно было, куда я в итоге приеду. Раздираемый сомнениями в себе и глубочайшим горем, я просто мчал вперед, оставляя километры за километрами и раз за разом направляясь к макушке очередного холма. Сиденье возле меня оставалось свободным. Это всегда было место симпатюни. И в моем сердце она по-прежнему сидела там, как последние 14 лет. Вся насторожая, глядит в окно, часто дыша и высунув язык. Ищерится широкой собачьей улыбкой, как будто говорящая «Я самая счастливая собака в целом мире». Больше никто не будет сидеть на этом кресле. По крайней мере, очень долгое время. Дорога — хорошее место, чтобы поразмыслить, особенно в окружении тех огромных пустошей, какие есть на Западе. Там нет ничего, способного отвлечь внимание, лишь земля и небо. Мысли проплывают сквозь сознание, точно облака, сначала обретая чертания, затем понемногу рассеиваясь, исчезая совсем и на смену одним, тут же приходят другие. В этой поездке я очень много всего передумал. Я достиг уже того возраста, когда позади осталась большая часть жизни и уже очевидны ее закономерности. Я был холостяком-одиночкой, и, возможно, останусь таковым до конца. Одна моя подруга, красивая румынка, с которой у нас были отношения еще в пору учебы в Мичиганском университете, сказала, что я типичный американский парень, боящийся серьезных обязательств и делающий добродетели с того, чтобы уехать навстречу закату в поисках эфемерной высшей цели, в то время как я просто трус, ищущий как бы сбежать». Возможно, она была права, однако сам я вижу все это иначе. Я с детских лет всегда держался особняком. Помнится, мать выдворяла меня за дверь со словами. «Адри, надо идти поиграть с другими мальчиками!» А я просто садился или ложился на спину где-нибудь под деревом и разглядывал облака, или же на речке устраивал гонки между двумя веточками, быстро несущимися по течению. До пяти лет я даже не разговаривал. Мой дедушка с бабушкой переехали в северные Мичиганы с Квебека. И у всех моих родных до сих пор французский акцент. Примечание. Квебек. Франкоязычная провинция на востоке Канады с одноименной столицей. Конец примечания. Англоамериканцы нас не взлюбили, потому что думали, будто мы украли их рабочие места. А франкоамериканцы, потому что считали, что мы предали национальные корни, когда дедушка сменил нашу фамилию с «Де Антуан» на «Дентон». Смешно сказать, но я правда боялся, что если заговорю, меня подведет французский акцент, и потому научился держать язык на привязи. Спустя какое-то время у меня вошло в привычку больше наблюдать за происходящим, чем разговаривать. Впрочем, это не было пассивным наблюдением. Я постоянно размышлял. Я часами бродил по лесам и делился соображениями и выводами со своим псом. Скипером. А в остальное время просто хранил свои мысли при себе и старался не высовываться. Сказать по правде, я никогда не ощущал себя на своем месте. Мне хотелось быть звеном чего-то важного, помогать людям, сделаться частью чьей-то жизни, но такого просто не сложилось. Я что-то пробовал иное раз делать, пытался наладить какие-то взаимоотношения, а когда ничего не получалось, просто отпускал ситуацию и жил дальше. Даже во время войны, когда объединилась вся страна, я ощущал себя аутсайдером. Моя просьба о предоставлении мне статуса лица, отказывающегося от военной службы по религиозно-этическим мотивам, была отклонена, поскольку призывная комиссия сочла мои религиозные доводы недостаточно убедительными. Хотя что может быть убедительнее, чем нежелание человека убивать других людей? Но им такое объяснение, судя по всему, не подошло. В итоге я проходил альтернативную службу на верфи в Дулуте. Там я держался, как всегда, отдельно от других, делал порученную работу, после чего возвращался в свой маленький номер без горячей воды в гостинице Сиауэй, где долгими вечерами слушал мрачный, задумчивый плеск озера Верхнего, раздающийся за окном. Примечание «Верхнее озеро». Озеро на границе США и Канады – самое крупное и глубокое в системе больших озер. Конец примечания. Колледж мне тоже не сильно помог в жизни. Я был лучшим студентом на факультете. Мне предлагали стипендию научного сотрудника и рисовали блестящее будущее в исследовательских кругах. И все же то, что творилось за окном, всегда было для меня более интересным, нежели происходящее передо мной в аудитории». А потому я покинул единственное место, куда бы я мог по-настоящему вписаться и стал перебиваться случайными заработками там, где меня никто не знал и где никто ни о чем не спрашивал. Был какое-то время подручным у старого плотника-норвежца, подрабатывал разовыми грузоперевозками. Какое-то лето провел в рудных доках в городке Бивербэй, чуть севернее по верхнему озеру. Впечатления остались в целом хорошими». Но ничего такого, чтобы особо запомнилось. Единственной постоянной величиной в моей жизни была симпатюня, которая сделалась для меня неизменной спутницей и наперстницей с того момента, как я нашел ее маленькую, всклокоченную, дрожащую у помойки в Коппер-Харборе и до того дня, когда похоронил ее в тихом безлюдном местечке на берегу реки Айрон. Теперь ее рядом не было, а у меня уже пробивалась седина, И тяжесть прожитых лет ощущалась куда весомее, нежели соблазны будущего. Видимо, так я в итоге оказался в этой убогой лачуге на краю индейской резервации в западной части Южной Дакоты. То ли кончился бензин, то ли вышло время, то ли иссякла энергия или надежда. Это по большому счету и не важно. В какой-то момент ты просто останавливаешься и говоришь себе «Все, приехали» и стараешься примириться с тем, как сложилась твоя собственная жизнь. Никуда больше не бежишь, ничего не ищешь. Пришло время просто взять и осесть. Но эти места, ох, эти места, о них могут живописать сколько угодно, но пока не испытаешь это на себе, ни за что не поймешь по-настоящему. Здесь одни холмы и больше ничего. Бесконечные, безлесные холмы — похожие на катящиеся волны, на которых нет ничего, кроме луны, завывания койотов до да редких одиночных гудков далеких тягачей. Иногда я поднимаюсь на возвышение позади моей хибары, обозреваю земли вокруг и пытаюсь оценить, как далеко от меня тот или иной холм. Пять километров до него. Или все пятьдесят. И где сверкает молния и гроза в часе от нас или уже в считанных минутах. Иногда я слышу Крики казадоя, И мне кажется, птица разговаривает со мной. Или издалека доносится уханье совы, и у меня возникает чувство, будто она шлет мне послание. И клянусь Богом, и на раз, мне кажется, я теряю рассудок. Работа. Дентон. На самом деле я не так, чтобы сильно нуждался в работе. В кармане у меня имелись кое-какие деньги... Достаточно, чтобы протянуть где-то полгода. Но я заметил, что теряю равновесие. Есть множество способов сойти с ума, и я чувствовал, как ко мне гаденько подкрадывается нечто такое, что мне совсем не нравится. К тому же, если собираешься перестать переезжать с места на место, то должен заранее позаботиться, во что обойдется остановка. Большинство живущих здесь людей родились в ближайших окрестностях, не дальше дня пути, и они знали этот край со всеми его причудами намного лучше меня. Я рассчитывал, что просто тихонько осяду, буду, как всегда, слушать больше, чем говорить, и незаметно почерпну для себя то, чему здесь можно научиться. Может, это был бы для меня лучший расклад. Но большинство местных оказались такими же скрытными, как я. Они всегда готовы были помочь, если ты забуксовал в снегу или у тебя снесло ветром забор, ну а в остальном все, что от них перепадало, это легкий кивок, взмах ладонью, короткое «как дела» или лаконичный комментарий о погоде. То есть достаточно приветливое ежедневное общение, никак не затрагивающее твою личную жизнь. Я подружился с несколькими индейцами, ну, по крайней мере, свел с ними настолько дружеские отношения, насколько это вообще возможно для белого, Они появлялись у меня на пороге, прося то еды, то помощи с машиной, иной раз просто приходили и сидели перед моим домом. Я так и не смог понять, что собой представляли эти люди. Когда меня не было, они невозмутимо заходили в дом и ели мою еду. В этих местах ведь не принято запирать двери. И никогда ничего из вещей не забирали. Порой они мне что-то оставляли. Перо или камешек, или связанный пучок, так называемый... Сладкой травы. Примечание. Sweet grass – сладкая трава, зубровка душистая, известная также как ванильная или священная трава, имеет важное значение в культуре индейских племен Северной Америки и издревле используется в ритуальных обрядах для очищения и привлечения положительной энергии. Конец примечания. Иногда они заходили и молча рассаживались вокруг, ожидая, когда я их покормлю, а поев, уходили, так и не сказав ни слова. Но у меня ни разу не возникало страха. С ними было даже уютнее. Они вписывались в мое жилище так, как я сам бы туда никогда не вписался. И это тоже одна из причин, почему я взялся за эту работу. Я проникся симпатией к индейцам. Было в них что-то умиротворяющее. Они не переезжали вечно с места на место и не пытались лезть из шкуры, что-то из себя изображая. Они говорили, что великий Создатель поселил их здесь, а значит, здесь они и должны оставаться. У них не было никаких потребностей, что они не могли бы утолить. Во всяком случае, мне так казалось. А если таковые были, то с годами просто, видимо, затерлись. Ты превращаешься в того, кто ты есть, в зависимости от того, где живешь и с кем водишься, равно как и от того, чем занимаешься. И хотя бы в некоторых из этих пунктов моя будущая работа должна была поставить галочку. Должность именовалась «Помощник агента по комплектованию классов школы-интерната». При этом никак не оговаривалось, что ты должен быть белым. Но это и так было понятно. Вообще очень много специальностей напрочь заказаны индейцем. Я даже не уверен, действительно ли на это место кто-то требовался. Возможно, имелось некое правительственное распоряжение на этот счет. Но я у них нарисовался, удовлетворил всем требованиям и получил работу. Мужик, при котором я числился помощником, был наполовину индейцем. А лицом смешанной крови, как это формально называется. Вот только, когда кто-либо пренебрежительно называл его метисом или полукровкой, глаза у него сощуривались в злобные щелочки, а челюсти сжимались. Это был грозный верзилы с медвежьей развалистой походкой. Имя у него было. Дарвин Базиль, однако все его звали Два Пальца. И он оказался таким злым и гадким типом, каких я в жизни не встречал. Однажды мы с ним ехали по городу, и прямо перед нами посреди дороги случилась собачонка. То ли мертвая, то ли еще полумертвая, не знаю. Он просто проехал через нее и покатил дальше, даже не притормозив, не то что не остановившись. «Господи, Два Пальца!» — охнул я. Мог бы свернуть, объехать или еще как-то. Он повернулся и посмотрел на меня мертвыми, как у покойника глазами. Зачем? Когда я подвязался на эту работу, то полагал, что моей задачей будет помогать детишкам устроиться в школу. Однако на деле никакой помощью там и не пахло. Моей работой было, попросту говоря, отлавливать беглецов, а также силой забирать детей из семей в интернаты. И хотя в должностных обязанностях У меня значилось «комплектование классов», по сути, это являлось чистым похищением. В бюро по делам индейцев нам сообщали фамилию индейской семьи, указывали, где находится их дом, после чего мы с два пальца туда ехали, отнимали детей и отвозили в интернат. По первости, я думал, что индейские школы-интернаты – нечто вроде дальних родственников швейцарских пансионов – Или увитых плечом университетских кампусов Новой Англии, куда так любят пристраивать своих детей политики, то есть место, где маленькие индейцы могут усвоить правильное поведение в обществе и получить некое преимущество при дальнейшем устройстве на работу. Я искренне считал, что для детей из резервации это вполне хороший вариант. Но, черт возьми, как же я ошибался! Индейские дети возвращались на лето домой, рассказывая, об избиениях, о голодании и кое о чем даже похуже. Мне, наверное, следовало бы сразу уволиться, но тогда я, видимо, не совсем верил во все эти истории. В детстве я сам терпеть не мог школу, и распространял о ней точно такую же дичь, а потому я просто продолжал делать то, что велено, не видя дальше своего носа. Городок, где я устроился работать, представлял собой вечно занесенное пылью отдаленное поселение на краю западных равнин Южной Дакоты. Это была территория резервации, и индейцы превалировали здесь над белыми в соотношении десять к одному. Поначалу я все боялся, что однажды индейцы восстанут и отобьют себе город, учитывая то, как обращаются с их детьми, и то, что хозяева магазинов никогда не дают им кредит, да еще и глаз с них не спускают, когда те приходят за покупками. Я полагал, что наступит день, и они скажут «Довольно, мы больше не намерены это терпеть». И тогда мы, белые, окажемся лишь единицами в толпе, а кое-кто и просто поскорей сдриснет из города, прихватив лишь котомку с кое-какой одежей. Но уже спустя считанные недели я понял, что ничего подобного здесь не произойдет. Разумеется, в этих местах случались свои заморочки, но в основном это были разборки между мужчинами, один на один, либо скандалы между мужчиной и женщиной, и, как правило, подогретые спиртным. Чего-то более крупного чтобы индейцы, к примеру, ополчились против белых, здесь разгореться не могло. Здешний народ и белые индейцы давно стерпелись и со своей бедностью, и с нескончаемой пылью, и вообще свыклись с тем, как устроен мир. Преимущественно все жили обособлены, в город приезжали лишь по особой надобности, и, сделав необходимое, сразу уезжали к своему дому средь холмов. Если что-то плохое случалось, то только там – в четырех стенах или, по крайней мере, за забором, и большей частью там и оставалось, если только не пускались в ход стволы и не проливалась кровь. Представителей закона там вызывали крайне редко. Местные предпочитали сами решать свои проблемы. Самым большим для меня развлечением в этом городе стало зайти в обеденное время в кафешку на одной улице с конторой, посидеть в окружении старожилов, да поесть того, что в этот день наготовила Люси, хозяйка заведения. Люси была крупной немкой с ужасным акцентом, которая всех без разбору называла «красавчиками». Обыкновенно она варила целый котел какого-нибудь сытного рагу или густого супа и брала за это столько, сколько ей были готовы заплатить. Не было там ни меню, ни вообще возможности выбора. Просто бери, что настряпано, и плати, сколько сможешь. Большинство старожилов, приходивших в кафе Люси, были лакота, которые не особо говорили по-английски, по крайней мере, в этом заведении. Примечание Лакота. Индейцы великих равнин, представители западной части племен многочисленной североамериканской группы Сиу. Конец примечания. Они в основном болтали между собой, много смеялись, курили так, что дым коромыслом, и пили много кофе. В жизни не видел, чтобы кто-то употреблял его в таких количествах. Я приходил туда обычно в районе полудня. Приветственно кивал завсегдатаем, занимал местечко в стороне и тихо сидел с самим собой. Хотя мы никогда не разговаривали, я прекрасно вписывался в это окружение. Я, можно сказать, вырос в джинсах, футболке и тяжелых рабочих ботинках, так что как минимум визуально вполне соответствовал месту. Довольно скоро меня стали здесь воспринимать просто как предмет мебели. Два пальца в то кафе никогда не хаживал. «Я с краснокожими не ем». Отрезал он вот и весь разговор. Я полагаю, те самые краснокожие тоже вряд ли желали разделить с ним трапезу, однако проверить это предположение не удалось ни разу. Индийцы не хотели иметь с ним ничего общего. Он не хотел иметь с ними ничего общего, и в целом это, естественно, вписывалось в здешний образ жизни. ЗАХВАТ ДЕНТОН Работа в паре с два пальца действовала на меня поистине гнетуще. Было в нем что-то глубоко бесстрастное, напрочь опустошенное и безразличное ко всему. Поначалу это вроде бы не замечалось, поскольку он был слишком воспламеним и легко впадал в ярость. Но это был лишь поверхностный гнев, сродни садистскому злорадству, как то удовольствие, с которым дети давят жука или с которым тот же «Два пальца» в детстве, как сам он похвалялся, поджигал луговых собачек, облив их бензином. Под всем этим скрывалось что-то темное, глухое, точно мрак внутри могилы. И из-за этого мне порой страшно было находиться рядом с ним. Не знаю, откуда у него было это второе имя — «Два пальца». Как и многие в резервации, он носил то прозвище, которое ему когда-то дали, и никто этим вопросом не заморачивался. «Ты просто принимал это как данность». Я полагаю, некогда в прошлом индейцам стали давать английские имена, и никому не было дела, подходит человеку имя или нет. Поэтому все ходили с данными им прозвищами, которые соотносились или с какой-то личной историей, или с некими отличительными чертами. Единственное, что я точно знал, это что у два пальца все десять пальцев на месте, так что его прозвище наверняка было связано с чем-то таким, о чем я предпочел бы не знать. Два пальца достаточно походил на белого, чтобы не нравиться краснокожим, и имел в себе достаточно индейского, чтобы, попав в город белых, тут же огрести неприятностей. Это был крупный мужик с массивным подбородком где-то за метр восемьдесят ростом, с выщербленным оспиным лицом и маленькими змеиными глазками. Кожа его приобрела отталкивающий желтый оттенок, какого я еще ни разу ни у кого не встречал. На вид ему можно было дать в районе сорока пяти, но это трудно было сказать точно. Он громко, с присвистом сопел при ходьбе и передвигался медленно и неуклюже, отчего казалось, что куда ни зайдет, он несет угрозу всему маленькому и хрупкому. Даже если б я ему пришелся по душе, он все равно не вызвал бы моей симпатии. Но я ему не нравился, ему вообще не нравился никто. Думаю... Он идеально подходил для своей работы — загонять детишек в интернаты. Его не трогали ни крики, ни плач детей, ни мольбы родителей, ни когда кто-то хватался за ружье и пытался ему угрожать. Он был сильнее, чем они, а также злее и заносчивее. За спиной у него стояло правительство, а еще ему было плевать, умрет он или нет. Все это вместе делало из него такого типа, с которым никто не желал связываться. Кульминация работы для «два пальца» было осуществление так называемого захвата, то есть когда родители сопротивлялись, и ребенка приходилось забирать силой. — Хватаешь мелкого покрепче, точно рыбу, и смотришь, как он извивается у тебя в руках, — говорил он, скаля зубы, как хорек. Я терпеть не мог эти захваты. Я считал, что насильно отрывать детей от семьи, жестоко и неоправданно, и той же цели можно достигнуть более достойным, гуманным путем. Однажды я так и сказал два пальца, мол, думаю, есть более хороший способ это сделать. Тогда он сцапал меня за рубашку, едва не приподняв над землей, и прорычал. «Тебе платят не за то, чтоб ты думал!» Сказал он это так угрожающе, что больше я эту тему не поднимал. Больше всего меня озадачивало в этих командировках с захватами то, что два пальца не испытывал ни малейших эмоций силы, отрывая детей от семьи. Ему присылали новое имя. Он, фыркнув, говорил «Поехали, Дэнтон». Затем мы садились в машину и отправлялись к указанному дому в резервации. Он решительно вваливался в хижину, застывал перед плачущими и молящими родителями этакой мрачной, неотвратимой глыбой, затем хватал мальчишку или девчонку и уходил. Детей он швырял на заднее сиденье автомобиля, где они сидели, дрожа и всхлипывая до самого города, пока их не припоручали школьному руководству. Бывало, что за все это время два пальца не проронял ни слова. Вот почему я был так огорошен, когда, зайдя однажды в контору, увидел, что два пальца довольно прохаживаются взад-вперед, сдавленный хихикой. «Добрались мы, наконец, и до одинокого пса! Все! Этот гребаный одинокий пес наш!» Он даже облизывался, словно предвкушая долгожданное лакомство. Поехали, Дантон. На сей раз будет нам потеха. Я нехотя поплелся за ним к машине, не очень понимая, что происходит. Я не имел понятия, никто это такой одинокий пес, никуда мы едем. Я не знал, с чего вдруг так не бывало оживился два пальца. Единственное, что я мог сказать с уверенностью, ничего потешного меня там не ждет. Разбитая трубка. Дентон. Семейство «Одинокий пес» жило далеко среди холмов, примерно в полутора десятках километров от города, в конце длинного проселка, так и названного, то ли ими самими, то ли в их честь, дорогой одинокого пса. В семье было четверо. Старик, его взрослая внучка и двое детей. Меня уже посвятили, что старик пользуется в индейском сообществе немалым уважением, хотя я до сих пор этого имени не слышал. Насколько я понял, одинокие псы отказывались отдать младшего мальчишку в интернат, и некий анонимный чиновник решил, что он допустит опасный прецедент, если позволит столь важному среди индейцев человеку не отправлять своего внука в школу. И обеспечить, чтобы такого не случилось, было поручено два пальца. Дорога одинокого пса была неровной, как стиральная доска, а еще пещерина, колдобинами и усыпана камнями размером с человеческий череп. Автомобилю на ней было очень нелегко, еще тяжелее сидящим внутри. К тому времени, как мы добрались до дома одинокого пса, злорадное ликование два пальца сменилось просто злостью. Докурив свой лаки-страйк, он щелчком кинул бычок в окно в подступавшую к самой дороге иссохшую от солнца траву. — О пацане я сам позабочусь, — сказал он. — А ты меня просто прикроешь. Дом одинокого пса являл собой не более чем хлипкую лачугу, сколоченную из случайных досок, крытую дешевым толем и снабженную уцелевшими у кого-то старыми окнами. Я и представить себе не мог, как она способна устоять под безжалостными летними ветрами и жестокими зимними вьюгами. — Ненавижу эту треклятую жару! — бросил два пальца, резко поднимаясь с водительского места. В перевалку он направился к двери дома. Весь потный, верзила, шумно сопел и ругался себе под нос. Температура подступала уже к стольнику, и это еще даже до полудня. Примечание. Сто градусов по Фаренгейту, около тридцати восьми по Цельсию. Конец примечания. Перед лачугой два пальца остановился, закурил новую сигарету и, глубоко затянувшись, выкинул ее в небольшой цветник возле самого дома, после чего резко толкнул дверь и вошел внутрь, даже не потрудившись постучаться. Семья сидела вокруг стола за завтраком. Дед, мать, старший мальчик, лет десяти-одиннадцати и малец, которому на вид было шесть-семь. Дед кивнул нам, будто ожидал нашего визита. Это был небольшой щуплый человечек с длинными белыми седыми волосами, хвостом, увязанными на затылке. Он любовно полировал курительную трубку из красного камня и как будто совершенно безразлично отнесся к нашему внезапному появлению. «Совсем иное дело, мать». Едва мы вошли, она поднялась и загородила нам путь. Она была высокой и мужеподобной, под метр восемьдесят ростом, с темными волосами, выпирающими скулами и пронзительными голубыми глазами, каких я никогда не видел у индейцев. Она быстро подтянула к себе младшего сына и загородила собой. Старший мальчик остался сидеть, опустив глаза. Прежде я не испытывал страха при отъеме детей. Большинство индейцев делались подобострастными перед лицом представителя властей, да и один вид два пальца развеивал любые помыслы о сопротивлении. Здесь же ощущалась затаенная готовность к расправе, особенно исходящая от матери. В ее глазах была стальная ненависть, от которой у меня мороз прошел по коже. Младший мальчонка выглянул из-за нее. У него были большие блестящие глаза и копна черных волос, торчавших во все стороны, точно пушинки у одуванчика. Был он прелестным, как маленькая пуговка, притом чувствовалось в нем что-то, как будто не от мира сего. Мальчик совершенно не моргал, просто внимательно глядел. Он напоминал настороженного зверька, который все замечает вокруг, но ничего не смыслит. С первого взгляда становилось ясно, что такому ребенку в интернате не место. Два пальца протянул руку в сторону матери, как будто ожидал, что она просто отдаст нам мальчишку. Женщина сделала шаг к нему и поглядела в глаза. В ней не было ни капли страха. Два пальца презрительно скривил рот и снова указал на мальчика. Мать не шелохнулась. В этой ее неподвижности ощущалось что-то смертоносное. Я хотел было заговорить, но тут старик поднялся со стула и вклинился между ними. — Да ладно вам! — Нет нужды сердиться! — сказал он и, подняв выше трубку, предложил. «Давайте раскурим ее сообща!» Два пальца отодвинул его в сторону, но старик оказался настойчивым. «Нет, надо вместе раскурить Чанунпа, обмыслить это дело!» Продолжил он, приглашающий, протягивая трубку. Два пальца поглядел на старика сверху вниз, как на назойливое насекомое, и выбил трубку у него из рук. Та упала на пол и раскололась на куски. Внезапно в доме стало будто нечем дышать. Старик поглядел на разбитую трубку, затем поднял глаза на два пальца, снова посмотрел на осколки. Наклонившись, он бережно собрал их все и вышел на двор, ни на кого из нас больше не взглянув. Женщина уставилась на два пальца с еле сдерживаемой яростью, напоминая туго взведенную пружину. Казалось, будь у нее в руке нож, она бы точно попыталась уничтожить вторгшегося в ее дом агента. Два пальца между тем был как будто всем доволен. Он прислонился к стене, с наигранной беззаботностью закурил сигарету и торжествующе выпустил дым. Теперь уже оба мальчика укрылись позади матери. У старшего взгляд сделался совершенно отрешенным. Поглядев на их троицу, два пальца снова скривил губы в своей омерзительной, харьковой ухмылке. Сквозь дверной проем было видно, как старик на холме поднимает к небу руки с осколками трубки, что-то монотонно распевая на индейском языке. «Поехали, Дантон!» — бросил мне два пальца. «Пусть этот старик себе шаманствует! За пацаном мы можем приехать и завтра!» Он щелчком швырнул окурок к ногам женщины, и мы, выйдя из лачуги, направились к своей машине. До сих пор ума не приложу, почему два пальца тогда сразу не забрал у женщины мальчишку. Быть может, ему хотелось выбить эту семью из колеи и заставить страдать? Учитывая его очевидное желание увидеть, как они извиваются, точно рыбы на крючке. Хотя, возможно, он на самом деле, как и я, слегка струхнул. Но какая бы ни была тому причина, обратно в город мы ехали с пустыми руками. При этом два пальца гаденько хихикал, смоля одну за другой свои излюбленные лаки. Машину он вел в обычной своей манере чересчур быстро и ничуть не озабочиваясь состоянием дороги. В какой-то момент мы влетели в выбоину, лопнула шина, и мы угодили в кювет. Никто из нас обоих не пострадал, но само происшествие привело два пальца в бешенство. — Все это долбаные псы! — завопил он, вылезая из машины, как будто они были как-то виноваты в аварии. — Долбаные, долбаные псы! — Ралон, пиная машину в бок, пока на дверце не образовалась вмятина. Вскоре, откуда ни возьмись, появился индеец на стареньком пикапе и помог нам поменять колесо. Два пальца все это время отчаянно ругался, крича про сглазы и проклятие. Я попытался дать мужику пару баксов, но тот лишь улыбнулся, мотнул головой, сел в свой пикап и исчез так же тихо, как и появился. Происшествие в дороге привело два пальца в еще пущую ярость, отчего на оставшемся отрезке пути до города он только больше давил на газ. — И ведь знал! — рычал он, стуча кулаками по рулю. — Знал, что надо сразу его забрать! — Завтра уже точно! Завтра мы заберем у одиноких псов их гребаного сосунка! Творящий заклятие Леви, дедушка-то и стал причиной того, что нам с Рубеном пришлось бежать. Однажды к нам домой пришли два государственных агента, сказали, что приехали забрать Рубена в интернат, туда же, где учусь я. Один из этих школьных дядек был белым, другой полукровкой. Мама рассердилась, увидев, как к дому подходят эти двое. Лицо у нее сразу сделалось насупленным и злым, сущий гризли. «Как говорит дедушка?» «Все будет хорошо, моя девочка», — ласково сказал он и широко улыбнулся. «Позволь я сам об этом позабочусь». Мужчины вошли в дом без стука. Это вообще большое оскорбление. Глаза у полукровки были жесткими и маленькими, точно два черных камушка. И взгляд холодный, как у змеи. Белый школьный дядька остался стоять возле двери, а у этого глаза были добрыми. А еще в них чувствовалась большая печаль. Полукровка хотел было забрать моего брата. Тогда мама притянула Рубена к себе вплотную. Он схватился за ее ногу и вопросительно поглядел на нее. «Убирайтесь из моего дома!» — сказала мама. Тогда полукровка стал нам выказывать свой злобный дух. Дедушка попытался его угомонить. Призывая к согласию, он протянул свою трубку и предложил. «Давайте раскурим сообща». Когда в доме нарастал гнев, дедушка любил закурить трубку. — Нечего нам тут раскуривать, — огрызнулся полукровка. — Мы забираем мальчишку. И выбил трубку из дедушкиной руки. Она упала на пол и разбилась. Эту трубку дедушке оставил его дедушка. Тот сделал ее собственными руками. Дедушка застыл, опустив взгляд на осколки на полу. — Таким неподвижным я его еще не видел. Потом он собрал все до единого кусочки и вышел за дверь, минуя школьных дядек, даже не взглянув на них больше. В тот вечер к нам зашел Леонард Орлиное Перо. Возвращаясь домой, он увидел машину в канаве, сказал, что она походила на ту, в которой обычно ездят агенты от правительства. Водитель, по его словам, был метисом, он все ругался на языке «васику» и говорил, будто наш дедушка наложил на него проклятие. Леонард помог им поменять колесо и вытащить машину обратно на дорогу, а потом заехал к нам и рассказал, что приключилось. Они с дедушкой очень долго разговаривали, и мама к ним присоединилась. Даже когда я уже засыпал, они все сидели и что-то обсуждали. На утро мама разбудила Рубена ни свет ни заря и отправила его прятаться в холмы. Велела ему там сидеть тихо и не возвращаться. Совсем скоро к нам опять нагрянули школьные дядьки, Они громко захлопнули дверцы машины, послышались их сердитые голоса. Полкровка снова напористо вошел в дом, не постучавшись. «Мы за мальчишкой», — сказал он, обращаясь к дедушке. Мы тем временем сидели за столом. «Возьмите вот этого мальчика», — предложил дедушка, показывая на меня. «Этот у нас и так уже значится. Нам нужен другой. Он с вами не поедет». Тогда полукровка разозлился на дедушку и велел ему привести младшего внука. Дедушка ответил, что не знает, где Рубен. Тогда полукровка заявил, что дедушка ему врет, а еще, что он знает. Это дедушка навел на него порчу и сделал так, чтобы машина угодила в кювет. Дедушка лишь рассмеялся. — Если на вас и есть порча, то наложил ее не я, — ответил он. «Может, вы сами навели на свою голову проклятие, разбив мою Чанунпа?» И повернулся к полукровке спиной. Это тоже считается оскорблением. Потом дедушка помахал ладони в воздухе, будто бы прощаясь, и добавил. «С вами теперь и другие скверные вещи могут случиться. Кто знает?» Это прямо дико взбесило полукровку. Он принялся даже орать на дедушку. «Прочь!» «Со своей злостью из моего дома!» — велела ему мама. Другой школьный дядька, тот, что Васику, пытался успокоить полукровку, но тот продолжал голосить. Дедушка закрыл глаза и что-то очень тихо заговорил на языке лакота. — Во, видал! — еще пуще завопил метис. — Ты же вот прямо сейчас зовешь на нас проклятие. Думаешь, я не знаю, что ты делаешь? — Я вовсе не зову на вас проклятий. — невозмутимо ответил дедушка. — Я молюсь, это вы судите обо всем мозгами Васику. От этого полукровка ну прямо совсем взбеленился. Я даже боялся он сейчас ударить дедушку. Он сцапал его за руку, вернее сказать, силой ухватил. — Значит, сам поедешь с нами. Дедушка вытянул из его хватки руку. — Я с вами поеду, — спокойно сказал он. «Но впредь вы не будете касаться меня своими руками!» Я подбежал к дедушке, крепко его обнял. Дедушка положил мне руку на плечо, в его ладони ощущались спокойствие и сила. Потом он распрямился и гордо вышел из дома и не позволил больше школьному дядьке к себе прикоснуться. Вот после этого-то мама и заставила нас с Рубеном бежать. Она дала в дорогу хлеба и во сна и велела мне забрать прячущегося Рубена. — Только не суйтесь в знакомые места, где вас знают, — предупредила она. — Иначе эти агенты вас найдут. Сядьте на поезд и езжайте, пока не наступит утро. Великий дух вас защитит. Я взял хлеб с восна и пошел на холмы за Рубеном. Потом мы с ним сбежали вниз к рельсам и влезли, зацепившись в проходящий мимо поезд. Что же произошло с дедушкой дальше, я так и не узнал. «Для того тебя и наняли, Дентон!» На обратном пути в город я чувствовал себя как никогда неуютно. Два пальца заставил меня сесть на заднее сиденье рядом с одиноким псом. Уж не знаю, то ли он думал, что старик может взять и исчезнуть, то ли просто на зло решил посадить нас рядом. Я все поглядывал краешком глаза на одинокого пса, предполагая, что должен, наверное, что-нибудь сказать». Однако сам старик молчал и явно был не склонен к разговорам. Он сидел неподвижно, сложив руки на коленях и с безмятежным выражением лица. Два пальца вел машину в обычной своей манере, смоля одну сигарету за другой, сопя и неистово бронясь, когда наскакивал колесом на бугор или выбоину, и появлялось ощущение, будто внутри встряхиваются все кости разом. Похоже, он напрочь забыл про мальчонку одиноких псов. Так мы и проехали всю дорогу, не перемолвившись ни словом, и это жуткое внеземное спокойствие старика, казалось, пропитало собою весь салон. Я чувствовал себя гадко и пристыженно, и не мог дождаться, когда же выберусь из этого неприятного положения. Оставив их обоих перед входом в контору, я поспешил к своему пикапу. Меня даже мутило от того, что мы сегодня сделали. Всю ночь я крутился и ворочался без сна, не находя покоя от самобичевания и сомнений. Утро тоже облегчения не принесло. Я уже всерьез размышлял о том, чтобы собрать в пикап вещички, да и двинуться дальше на запад. Однако я должен был довести дело до конца. Меня преследовало лицо этого мальчонки, выглядывавшего из-за матери. Это было невинное божье дитя. Я поехал к конторе, сам еще не знаю, что буду делать. Два пальца уже был там, вообще, беспрецедентный случай для человека, который редко приезжает на работу раньше полудня если вообще туда является. — Мне это совсем не нравится, — сказал я, уже готовый к резкому отпору. — Ты о чем? — спросил два пальца, выгребая с одной консервной банки остатки чили. — О том, что мы должны забрать этого мальчика. — Не мы, а ты! — возразил два пальца, старательно облизывая ложку. — Ты поедешь и его заберешь. Я был в шоке. Какого только ответа я от него не ожидал, но уж еще не такого. — Почему я? — два пальца прищурившись, наклонился ко мне. — Потому что я занят. И через всю комнату швырнул банку из-под чили в мусорную корзину. Ударившись об ободок, жестянка отлетела на пол. — К тому же, — продолжал он, — как, по-твоему, для чего мы, черт подери тебя наняли? Я застыл на месте, обескураженный, совершенно сбитый с толку. — Так что отправляйся, езжай и забери его. Включи весь свой шарм ученого парня, найди этого сучонка и привези сюда. Я даже не знал, что сказать. Два пальца был, конечно, прав, для того меня сюда и наняли. Оставив его в конторе перелистывать мужской журнал, я сел в машину и отправился в сторону дороги одинокого пса. Я все размышлял о том, что вполне, может быть, вся моя авантюра поселиться в Южной Дакоте оказалась лишь очередным неудачным выбором, в моей жизни из множества сомнительных вариантов. И все же у меня не выходил из головы образ этого мальчика широко раскрытыми, ничего не понимающими глазами и торчащими волосами, как пушинки одуванчика. Я никак не мог оставить его на волю два пальца. Нелюбезный прием. Дентон. Миссис-одинокий пёс встретила меня в дверях дома и на любезный приём рассчитывать не приходилось. Она стояла на пороге, уперев руки в бока и загородив с собой вход. Войти она меня, естественно, не пригласила. В прежние приезды я не особо обращал на эту женщину внимания, будучи слишком занят двумя мальчишками и общением своего начальника со стариком. Но теперь мы оказались с ней один на один, и я ощутил на себе всю тяжесть ее грозного присутствия. Она была, наверное, чуть старше тридцати, с резкой угловатой наружностью, с черными густыми волосами, увязанными сзади под платок. Должно быть, в детстве она переболела оспой или еще какой болезнью, щеки ее были сплошь в мелких рубцах. В иных обстоятельствах она могла бы показаться привлекательной. У нее были широкие скулы, гордый орлиный нос и крупный волевой подбородок, Но в ней сидело что-то очень мрачное, причем злоба в ней была совсем иного рода, чем у «Два пальца», что лишало эту женщину красоты и заставляло казаться холодной и пугающей. Что больше всего меня поразило — это ее глаза. Светло-голубые и полупрозрачные, почти как лед. Я никогда прежде не видел таких глаз, особенно у коренных американцев. Они горели какой-то отчужденной яростью, не обещая света. «Доброе утро!» Миссис Одинокий пес! сказал я, всячески стараясь, чтобы она заметила, как я к ней обращаюсь. Мне хотелось подчеркнуть, что я отношусь к ней с почтением и уважением, как к личности, а вовсе не как два пальца, которые гаркал: Эй ты! или вообще никак не называл собеседника. Я приехал насчет ваших сыновей. Она уставилась на меня своим устрашающим взглядом и ничего не ответила. Я привычен был к такому крайнему немногословию индейцев, но в ее молчании таилась угроза, действовавшая мне на нервы. «Нам необходимо поговорить о ваших мальчиках», продолжил я, не в силах больше выдерживать паузу. «Где мой дедушка?» — спросила она. Голос ее был ровным, лишенным малейших эмоций. Поднялся ветер, задувая все вокруг песчаной пылью. Ладонью я прикрыл сбоку лицо, пытаясь защитить глаза. «Можно мне войти?» — спросил я. «Где мой дедушка?» — повторила она. Я не знал, что я ответить. Я понятия не имел ни, как поступил с ним два пальца, ни что тот вообще планировал. Я оставил его в городе. С два пальца сообщил я. «Ему восемьдесят семь. Он совсем старик. Вы не имели права его забирать». «Я знаю. Но это не мне решать». «Не сомневаюсь, что не вам». «Оставьте свои извинения при себе! Вы не войдете в мой дом!» И, развернувшись, она закрыла дверь перед моим носом. Я вернулся к своему пикапу и долго сидел там, не зная, что делать. Ветер шелестел за окнами и наносил на капот узоры из песчаной пыли. Откуда-то принеслось перекати поле, обогнуло крыло и умчалось дальше в прерии. Все складывалось как-то очень неправильно, даже опасно. Единственное, чего мне хотелось, это поскорее отсюда уехать. Но я не мог вернуться к два пальца с пустыми руками. Если мне не удастся забрать мальчика, то надо, по крайней мере, заполучить хоть какое-то дообъяснение. Да, а потому я вернулся к дому и снова постучал в дверь. Миссис-одинокий пес широко распахнула ее и встала передо мной на пороге, скрестив руки у груди. «Что?» — спросила она. В руке у женщины был кухонный нож. «Мне в самом деле очень жаль». — Но это была не моя идея. — Вас это все же не остановило. — То, что сделал два пальца, было неправильно, — продолжал я, дружелюбно пытаясь наладить с ней контакт. — Он неуважительно обращался с вашей семьей. Я понимал, что выхожу далеко за рамки того, что вправе говорить. Подобное личное признание, особенно при том, что я явился как официальное лицо, было совершенно недопустимым. Однако меня не покидал образ ее младшего сынишки с большими и невинными глазами, выглядывающего из-за матери. Женщина все так же молча стояла, глядя на меня с презрением. Внезапно я, не задумываясь, выпалил. «Я вовсе не считаю, что вашему сыну следует ехать в подобный интернат». Услышав то, что вылетело у меня изо рта, я не поверил своим ушам. Я как будто отделился от телесной оболочки. Все мое одиночество, все дурные предчувствия по поводу нынешней работы, моя потребность в чьей-то симпатии или, по крайней мере, в понимании, все охватило меня разом в этот момент, когда я глядел на индейскую женщину с ледяными глазами, перекрывшую мне вход. Она надменно смерила меня взглядом. От песчаной пыли щипала глаза и соднило лицо. — Верните мне моего дедушку, — сказала женщина, — и захлопнула передо мной дверь. Напуганный человек. Дентон. — Да черт тебя дери! — прорычал два пальца, грохнув кулаком по столу. — Позволить какой-то гребаный скво собой командовать? Примечание. Изначально слово «скво» на индейском языке означало «женщина», но с прибытием белых поселенцев оно стало приобретать негативный оттенок — «Индейская распутница», порой вовсе сводясь к оскорбительному обозначению женских гениталий. Конец примечания. Он наклонился ко мне через стол, припечатав меня зловещим взглядом. Я был внутренне готов к его гневу, но никак не ожидал такого уровня угрозы. Я заранее придумал себе целую речь, объясняющую, почему я вернулся ни с чем, но, оказавшись лицом к лицу с такой ожесточенностью, не смог найти нужных слов». «По-моему, прежде чем она согласится нам что-нибудь сказать, ей необходимо увидеть дедушку», — неуверенно сказал я. Два пальца наискось рубанул ладонью по столу, смахнув на пол стаканчик с кофе. «Кто здесь начальник? Ты? Или это долбанное скво? Или какой-то чокнутый старик со своей трубкой?» «Речь идет о семье», — как можно спокойнее заметил я. Я думаю, мы должны относиться к этому с уважением. — Он думает! Ну надо же! Он думает! Два пальца прошагал в другой конец комнаты, яростно сжимая и разжимая кулаки. — Тебе платят не за то, чтоб ты тут думал! И он со всей злости вметелил кулаком в стену. Любой другой человек от такого удара сломал бы себе руку. Впервые за все время я уяснил, почему в тех семьях, куда наведывался за детьми два пальца, его настолько боялись. «Я просто тебе говорю то, что я понял», — миролюбиво ответил я. «Мне кажется, если мы хотим что-то для себя выяснить, нам необходимо найти старика и отвезти к ней». Сердито сплюнув в мусорную корзину, он развернулся ко мне. «Хочешь найти старика? Думаешь, это поможет? Тогда давай вперед!» «Найти-то его несложно, в задней комнате сидит!» Услышанное меня потрясло. Мне даже в голову не приходило, что два пальца намерен держать у себя старика как узника. Я знал, что в глубине здания остались несколько старых камер от прежнего изолятора, который здесь располагался, пока через дорогу не построили новое отделение полиции. Однажды мне довелось там побывать. Это были сырые, затхлые, провонявшие мочой клетушки — захламленные ненужными столами, старыми покрышками и сваленными на бок картотечными шкафами. Мне и в голову бы не пришло, что в подобном месте могли запереть глубокого старика, тем более без каких-либо законных оснований. Одинокого пса я нашел в одной из камер. Он лежал, подтянув ноги на деревянной скамье. Ночью ему вряд ли удалось выспаться, два пальца даже не удосужился дать ему какой-нибудь плед. Увидев меня, старик сразу сел вертикально. Когда я отомкнул дверь камеры, он уже стоял, вытянув руки, почти по стойке смирно. В его манере держаться ощущался дух целых поколений бойцов с военной выучкой. «Поехали домой, мистер одинокий пес», — сказал я. Кивнув, старик пошел к двери. И вновь меня поразило это безмятежное достоинство в его манере держаться. Было очевидно, что двигаться ему тяжело. Но, тем не менее, он нес себя с такой самодостаточностью и уверенностью, что, казалось, контролировал все вокруг. Я замечал уже такое качество у индейцев и привык воспринимать это с благоговейным восхищением. Входя куда-либо, они умели завладеть пространством, не произнося ни слова. Представляю, каково было переговорщикам от правительства противостоять целой группе таких людей и пытаться убедить их, что теперь они должны подчиняться воле сидящего в Вашингтоне великого отца. К счастью, никаких переговоров от меня не требовалось. Я должен был лишь отвезти одинокого пса к его дому среди холмов и попытаться убедить старика и его внучку, по крайней мере, обсудить с два пальца особенности их младшего мальчика и невозможность его учебы в интернате. Я хотел поехать на государственной машине, но два пальца сам мне ее не предложил, а спрашивать у него я не решился. Поэтому пришлось воспользоваться пикапом. Для меня это было нелегко. Впервые после смерти симпатюни кто-то садился рядом на пассажирское кресло. Все так же отказываясь от какой-либо поддержки, старик подошел за мной к пикапу. Открыв пассажирскую дверцу, замер на мгновение, поглядел на меня, затем на сиденье и тихо улыбнулся, как будто уже что-то знал. Он коснулся ладонью кресла, Кивнул, после чего, единым легким движением, вопреки своему преклонному возрасту и больной ноге, скользнул на сиденье и положил ладони на колени. Сев, он застыл с закрытыми глазами и чуть ли не с блаженной улыбкой на лице. Так странно было видеть его на месте симпатюни, но почему-то меня это не удручало так сильно, как я опасался. Вид у старика был умиротворенным, и на меня самого это подействовало успокаивающе. В молчании мы проехали по улицам, и, покинув город, направились к бескрайним холмам. «Я хочу извиниться за два пальца», — сказал я. «За то, что он сделал с вашей трубкой». Открыв глаза, старик мягко коснулся моей руки. «Он напуганный человек. У него оробелый дух». Это был не тот ответ, которого я ожидал. И все же я из-за этого чувствую себя виноватым. Старик вскинул ладонь, словно останавливал меня на пути. «Вы никак к этому не причастны!» «Но я там был. Я должен был что-то предпринять!» Он сжал губы в еле заметной улыбке и устремил взгляд вдаль. Это была улыбка обращенного внутрь сознания, полного сокровенных мыслей и знаний. «Его дух совершает очень долгий путь!» — произнес он наконец. Потом похлопал меня легонько по колену. «Так же, как и ваш...» На этом он откинулся на спинку сиденья, снова положив ладони на колени и сомкнув глаза. Отгородившись от окружающего, точно зверь, который не хочет, чтобы его видели. Этот человек — вы. Дентон. К тропинке, ведущей к дому одинокого пса, мы подъехали, когда солнце уже начало опускаться за дальние холмы. Ветер к тому времени стих, Но в воздухе все равно висела пыль, рассеивающая последние солнечные лучи и придающая всему вокруг кроваво-красное свечение. От отражавшегося в окнах света казалось, будто внутри все охвачено огнем. От зноя и безветрия по земле задрожало марево. Я мог лишь представить, как себя чувствует в такую погоду старый одинокий пес. Температура держалась еще выше ста градусов, а он был одет в джинсы и рубашку с длинным рукавом, застегнутую на все пуговицы, включая ворота манжеты. Я не понимал, предложить ли ему помощь, чтобы выбраться из машины или предоставить сделать это самостоятельно. Прежде он неизменно отказывался от любой поддержки, и все же поездка была долгой, и я знал наверняка, что он ничего не ел с тех пор, как мы увезли его накануне из дома. Пока я колебался, как поступить, мой пассажир неожиданно подал голос. «Зайдете к нам!» Прозвучало это скорее как приказ, а не приглашение. Этого я никак не ожидал. Я понимал, что должен все выяснить насчет мальчиков, но надеялся решить эту проблему на относительно нейтральной территории их переднего двора. Внучка старика ясно дала мне понять, как относится к тому, чтобы я заходил в ее дом. И мне вовсе не хотелось вновь испытать на себе ее гнев. «Я не уверен...» Начал я, но старик уже открыл дверцу машины и спустил ногу на пылящий грунт. «Идемте», — сказал он с еще большей значимостью в голосе и настойчиво повторил. «Зайдете к нам». Я не желал говорить «да», но и не смел ответить «нет», а потому просто подчинился его статусу старшего и послушно пошел за одиноким псом к дому. Заслышав, как подъехала машина, его внучка вышла встретить старика у дверей. Всецело поглощенный тем, чтобы не потерять равновесие, он не заметил, каким ледяным взглядом она меня одарила. Я пожал плечами, словно говоря, что всего лишь следую велению старшего, однако ее прием теплее не стал. — Васику зайдет к нам, — сказал старик внучке. Очевидно, он все же ощутил возникшую между мною и ей напряженность, хотя с виду, казалось, он ни на что не обращает внимания. — Дедушка! — С укором воскликнула женщина. — Нет, три, возразил старик, — Васику зайдет в наш дом. Первый раз я услышал, как кто-то назвал его по имени. Наклонившись, старик коснулся ладонью небольшого кустика с желтыми цветочками в маленьком полисаднике у дверей. — Ух ты! — удовлетворенно произнес он. Потом улыбнулся внучке, как будто больше ничего сейчас и не обсуждалось фе -зи, -зи, зи Все идет как надо!» Погладил он кустик точно маленького питомца. Потом спросил у меня. «Знаете? Этот цветок!» Примечание. Индейское название «Гутерезии» — полкустарничка с желтыми цветками, произрастающего в западной части Северной Америки и широко используемого индейцами великих равнин в лечебных и ритуальных целях. Конец примечания. «Нет!» Качнул я головой. «Я плохо разбираюсь в растениях». Старик глянул на меня с легкой улыбкой. «Помогает при простуде». Внучка взяла его под локоть, помогая пройти в дверь. На меня же она резко глянула через плечо, словно пыталась отпугнуть приблудную собаку. «Ри, девочка моя», — сказал ей старик, — «этот Васику зайдет к нам ненадолго. Мне нужно кое-что ему сказать». Женщина возмущенно выпучила глаза, однако ничего не ответила. Получалась какая-то бессмыслица. Все, что старик хотел мне сообщить, он вполне мог сказать и во время поездки. В доме внучка сразу повела одинокого пса к креслу качалки. В отношении меня она даже не старалась изобразить гостеприимство. Я остановился у самой двери, отчаянно пытаясь придумать, что делать. У меня не хватало духа спросить о мальчиках. Разумеется, рано или поздно... Мне все равно пришлось бы об этом заговорить, но сейчас было еще не время. Однако старик как будто прочитал мои мысли. «Вы приехали насчет Рубена», — сказал он. «Вот почему Два Пальца велел вам отвезти меня домой». «Да», — кивнул я. «Так и предполагалось, но...» Старик жестом приказал мне умолкнуть. «Об этом мы тоже вскоре поговорим. Внучка, дай ему воды. День нынче жаркий». Ри была, очевидно, не рада моему присутствию. Тем не менее, сделала так, как велел дед. Черпнула кувшиком из ведра воды, налила в стакан и подала мне, после чего отошла в угол и застыла, сложив руки у груди. «Вот и славно!» — произнес он, как будто завершив предварительное приготовление. «Теперь я должен кое-что вам сказать. Садитесь, садитесь!» Я нерешительно прошел к лавочке, стоящей вдоль стола и сел напротив старика. Достав из нагрудного кармана рубашки помятую пачку, он вытащил сигарету, закурил от спички. — Курите! — протянул он в мою сторону пачку. Я мотнул головой и попытался напустить спокойный вид. — Та работа, которой вы занимаетесь с два пальца, — начал он, — скверная по существу. Прослышав, что этим делом стал заниматься еще один Васику, я немного поспрошал о вас своих друзей в городе, что часто вас видели в обед. Они понаблюдали за вами, сказали, что у вас в глазах печаль, что у вас сумбур в душе, сказали, что вы не годитесь для этой работы, и эта работа не годится для вас. Мне знакомы интернаты, куда вы переправляете детишек, и я знаю, что там делают с малыми детскими душами. Леви я отправил туда, потому что он крепкий» и потому что ему следует получше познакомиться с обычаями Васику. Но Рубен не Леви, и в такой школе ему не место. Я догадывался, что вскоре вы за ним приедете, и я ждал, когда смогу с вами встретиться. И вот вы передо мной, и я вижу то, что поняли мои друзья, и хочу кое-что вам поведать. Я неловко поерзал на месте, чувствуя себя школьником, вызванным в кабинет директора. Вам не место на такой работе. Вы не понимаете, чем занимаетесь. Вы словно малое дитя, не знающее, что хорошо, а что плохо. Вы оказались в нашем краю, точно раненое животное. Не видите, что творится вокруг вас. Думаете лишь о своей боли. Вы слишком погружены в себя. Мне некомфортно было выслушивать о себе эти психологические измышления, однако в его словах имелось... «Изрядная талика правды». «А у этого человека по прозванию «два пальца», — продолжал старик. «Рана была еще тяжелее, но она неправильно залечена, а ваша рана еще не затянулась, и вашу еще можно исцелить правильно. Друзья сказали мне, что вы хороший наблюдатель, а хорошие наблюдатели всегда умеют слушать. Вот потому я сейчас буду вас наставлять». «Я посвящу вас в правду насчет Рубена, и хочу, чтобы вы внимательно выслушали меня. Это очень важно». Я неуверенно кивнул, пока что совершенно не представляю, куда он клонит. «Меня не взрастили на языке Васику», — продолжал старик, — «и я не умею мыслить, как Васику. В вашем языке больше слов, чем у нас, но все они из чуждых краев». А я хочу поведать вам истину словами той земли, по которой ходили мои деды. Его речь приобрела торжественный церемонный тон. «Я хочу, чтобы ты стала тому свидетелем, моя девочка», — повернулся старый индейц к внучке. «Вот почему я пригласил его в наш дом. Если я призову тебя в свидетели, то буду связан обязательством перед Создателем говорить только правду». Его внучка ничего не ответила, лишь продолжала взирать на меня своими холодными голубыми глазами. Старик вновь обратился ко мне. «У Васику и у индейского народа память устроена по-разному. Васику помнят то, что уже произошло, а это легко забывается. Вот почему вы записываете все в книгах. Вы не хотите забыть то, что когда-то случилось». У индейцев памятиная, и она не в книгах, отчасти она живет в сказаниях, отчасти в неведомом для Васику месте. Доводилось ли вам видеть, как животное ищет себе еду, продолжал старик, откуда оно знает, где именно смотреть? Видели вы птиц, возвращающихся домой весной, откуда они знают, куда им лететь? Вот такой род памяти. И присущ нам, индейцам. Вот почему вы умыкаете наших детей и держите их в ваших школах. Вы наполняете их разум словами «васику» и бьете их, когда они используют свои, родные слова, потому что вы считаете, что память передается словами. Если лишать нас слов... Мы, может быть, и лишимся той памяти, что переняли от Васику, но нашу индейскую память этим не прервать. Все мы однажды получили эту индейскую память. Ее передали нам предки, и она дана на нашем языке. Наш язык совсем не такой, как ваш. Он не называет имена вещей, он их призывает. Когда мы призываем их, Они прислушиваются и отвечают нам. Ваша речь всем вещам дает название, но это лишь имена, данные вами, а вовсе не их настоящие. И ничто не станет к вам прислушиваться, если вы будете обращаться к ним своими выдуманными словами. «И все же ваша речь сильна и настойчива», — покачал головой индеец. «Она окутывает землю точно одеялом» и ничто не может ее избежать. Ваши люди уверены, что если вы обернете нашу речь своею, то ваши слова заглушат наши, и наши слова под ней умрут. Вы думаете, тогда мы потеряем свою индейскую память? Со многими так и случилось, но те, кто сохранил твердую индейскую память, не могли позволить, чтобы ваши речи заглушили наши слова». Мне трудно было следить за его мыслью. Его манера выражаться была непривычной и туманной. Я хотел было задать ему вопрос, но одинокий пес поднял ладонь, останавливая. «Вы слушайте, не пытайтесь говорить. Когда вы пытаетесь что-то сказать, я вижу, что ваши уши перестают мне внимать. Это значит, вы ушли в свое сознание в поисках того, что сказать. Я не хочу, чтобы сейчас вы уходили в свое сознание». Ваше сознание должно быть полностью открытым к тому, что я скажу. Нас осталось не так много. Тех, у кого индейское восприятие, кто хранит индейскую память. Молодые индейцы и хотели бы это иметь, но их уже научили мыслить вашими словами, поэтому они воспринимают все слишком отдаленно. Они пытаются, но ваши слова заглушили их слух, к памяти индейского рода. Некоторые из нас, стариков, возвращенных в родной речи, хранят в себе индейскую память, но мы вымираем, скоро уж никого из нас не останется. Однако есть и прирожденные старейшины. Это совсем не то, что просто состарившиеся люди. Старейшины изначально приходят в этот мир с индейским восприятием, с родовой памятью. Им не требуется язык, потому что Создатель вложил эту память в их сущность, в их дух. И Рубен — один из таких людей. Он несет в себе индейскую память. Она сидит в самом его духе. Голос старика сделался очень тихим. Он по-прежнему говорил торжественным тоном, но теперь его слова лились неторопливо и спокойно, почти гипнотизирующе, словно песня. Я даже увидел в воображении, как в старину здесь учили детей. И хотя мне было по-прежнему неловко, я почувствовал себя польщенным, что одинокий пес разговаривает со мной таким вот образом. У меня возникло ощущение, будто я очутился в таком месте, куда попадал редко кто из белых людей. Краем глаза я уловил, как напряглась внучка старого индейца, Всякий раз, когда тот делал паузу, Ри наклонялась вперед, словно желала что-то вставить или удержать дедушку от дальнейших слов. Но старик при этом взглядывал на нее, и она вновь выпрямлялась и еще плотнее складывала скрещенные у груди руки, словно осились удержать в себе слова. Она понимала, что является свидетелем, а не участником беседы. «Теперь я вам поведаю, почему нельзя допустить, чтобы Рубен отправился в интернат» сказал старик и подался в кресле в мою сторону. «И я хочу, чтобы вы вняли мне. Рубен воспринимает этот мир не так, как мы. Все, что он видит и слышит вокруг, идет прямиком ему в душу. И он не способен отгородиться от мира ни словами, ни мыслями. Ваш мир, Васику, ныне как будто заволакивает наш индейский мир». Он окружает нас со всех сторон и управляет нашей жизнью. Он шумный, требовательный, он создает новые воспоминания, что заполняют наши дни и заглушают нашу индейскую память. Воспоминания имеют великую силу, и обращаться с ними надо с осторожностью. Они точно духи, они заполняют сердце и вылепляют разум». Когда воспоминания близкие, и яркие, они подобны шумливым духам, они отвлекают сердце от глубинного восприятия. Большинство наших воспоминаний, связанных с миром Васику, скверные воспоминания, и хуже всех воспоминаний из ваших интернатов. Многим из нашего народа они сломили дух. За Леве я внимательно слежу, чтобы ему также не поломали душу. Когда ты уже стар, как я... Можно вытеснить эти плохие воспоминания хорошими, потому что за долгую жизнь ты исходил много троп и многое повидал на своем пути. Но когда ты еще юн, скверные воспоминания способны завладеть тобою, потому что память твоя еще скудна, в ней нет ничего, чтобы вытеснить плохое». Рубен цепко ухватывается за воспоминания, Он не в силах постичь мир вокруг себя, а потому, когда у него возникает какое-то впечатление извне, он бережно его хранит. Для него это то место, куда он может отправиться потом в своих мыслях. Если мы допустим, что он попадет в эту школу, его сознание будет заполнено плохими воспоминаниями, от которых он не сумеет избавиться. Они омрачат его душу и заглушат ему слух, к изначальной родовой памяти. Ему никак нельзя попасть в такое место. Его дух там погибнет. Я не допущу, чтобы такое случилось. Я не позволю его духу погибнуть в этом месте. Он затушил сигарету о деревянный подлокотник кресла и положил ладонь на мою руку. «А теперь слушайте меня внимательно. Сейчас я вам объясню, зачем вы здесь» сказал старик, «я не способен защитить Рубена, я уже стар, да и Васику не станут меня слушать. Моя внучка тоже не может его защитить, потому что она женщина, а Васику без уважения относятся к мнению женщины. Защитить его в силах только мужчина Васику». Он сделал паузу, словно давая ощутить всю значимость того, что собирался сказать дальше. И «Этот человек — вы!» Даже не знаю, кто испытал больше шок. «Я или его внучка?» «Дедушка!» — вскричала она, разорвав повисшее на миг молчание. И тут же что-то затраторило на локота. Дав ей немного выговориться, старик поднял ладонь и степенно произнес. «Сейчас ты свидетель, внучка. Ты здесь не для того, чтобы припираться со мной. Я сказал то, что сказал». Он обратился лицом ко мне. «А вы? Вы поняли мои слова?» Я растерялся, не находя ответа. В последние недели меня все больше тяготила моя работа. И то, как обращался два пальца с семьей одинокого пса, привело меня к грани разрыва. Но я был вовсе не уверен, что готов отдаться на волю некоего пророческого замысла старого индейца Лакота. Одинокий пес понял, что я колеблюсь. «Речь не о том...» «Что думает ваш разум?» — постучал он указательным пальцем по виску. «Речь о том, как ваш дух ищет свой путь. Выслушайте меня. Я старый человек, и я уже много прошел по пути жизни и давно миновал то место, где вы сейчас идете. Я, быть может, не знаю, что происходит у вас в голове, но я вижу в вашей душе отсутствие покоя. Вы человек без цели». Вы не возделываете землю, не выращиваете на ранчо скот. Вы работаете помощником при два пальца, у которого холодный камень в груди. У вас нет жены. Вы каждый день заходите в кафе и молча там сидите. Вы ведете себя так, будто за всем наблюдаете, будто что-то познаете. Но вы приехали сюда не для того, чтобы познавать». Если бы вы приехали за познаниями, вы бы не оказались вместе с два пальца. Вы одинокий человек, сюда вы прибыли, надеясь от чего-то спастись. Мне неведомо, от чего вы пытаетесь избавиться, и меня это не касается. Единственное, что я знаю точно, что Великий Дух каждому из нас дает свою задачу, свое назначение – И когда нас призывают в эту жизнь из другого мира, на то имеется причина. Создатель будто говорит нам «Выйди, проявись, ты нужен мне в этом мире». Вот почему мы рождаемся на свет, и наша главная задача на этом свете — понять, зачем нас призвал Великий Дух. Иногда Создатель легко нам это открывает. Иногда же нас ждут долгие и трудные поиски. Так вот, я ныне делаю вам подарок. Я показываю, зачем Творец призвал вас в эту жизнь. И вам не надо больше ничего искать. Вам уже открыто ваше предназначение. Вы призваны стать защитником для маленького создания, несущего в себе древний дух. От его слов у меня волосы на загривке встали дыбом. Внучка тоже с нескрываемым ужасом уставилась на старика-индейца. «Дедушка!» — вскричала она и снова что-то заговорила на лакота. «Говори по-английски!» — остановил ее дед. «Если он будет доверять нам, то сможет нас услышать. Сейчас не стоит прятаться за нашими словами. Говори на его языке!» Из уважения к деду она перешла на английский. «Мне не важно, доверяет он нам или нет. Я ему не доверяю. Я не верю ни одному белому, и тебе не стоит им верить. Или ты забыл, сколько бед они нам причинили?» Дедушка протянул к ней руку, ласково погладил. «Ты еще молода, внучка. Твои глаза не видели того, что видели мои. И я ничего не забыл. Я видел в белых самое скверное». Я видел задолго до того, как ты появилась на свет. Но среди них есть и хорошие люди, как и у всех народов. Просто они глядят на мир маленькими глазами. И их разум теснится в слишком узком пространстве. Но это не означает, что их сердца, — коснулся он своей груди, — не могут быть открытыми. Этот человек хороший и достойный, просто он заплутавший, сбившийся с пути» но его внучка все равно была сильно раздосадована. «Дедушка, ты помнишь, как меня еще маленькой девочкой отправили летом работать в дом белых людей?» Старик кивнул. «А помнишь мою подругу, девочку из Анишинабе? Помнишь, что с ней случилось?» Примечание «Анишинабе» или анишинаби представляют собой культурно связанную группу крупных индейских племен – проживающих в районе Великих озер на территории Канады и Соединенных Штатов. Оттава, Отжибве, Миссисоги, Алганкины. Конец примечания. «Ты все удерживаешь эту тонкую тростинку», — покачал головой индеец. «Пора уже ее отпустить». «Нет, дедушка, в этой истории вся правда о них, и я эту правду поняла, и ты тоже понял». «Внучка». «Васику живут рядом с нами на этой земле. Они не собираются уходить. Ты что, всю жизнь собираешься с ними сражаться?» «Я не собираюсь сражаться с ними, но и доверять им не стану!» Старик погладил ее по руке. «Поведай же нам эту историю, внучка. Тебе будет на пользу рассказать об этом вслух. Ты слишком много носишь в себе яда». Я тут ни при чем, это вопрос выживания. Чтобы мой сын уцелел, порой ты так хватаешься за старые традиции, дедушка, что делаешься слепым. Как хочешь, внучка. Расскажи эту историю, если сама считаешь нужным. Быть может, Васику будет полезно ее услышать. Только я хочу, чтобы ты называла его по имени. Человек реально существует лишь тогда, когда произносишь его имя. «Скажите же ваше имя, мистер школьный агент!» Меня вдруг охватил страх, как будто тем самым я выдам нечто чрезвычайно ценное. «Адриан Дентон!» «О, славное имя! Теперь ты можешь, внучка, изложить ему свою историю. Поведай ее мистеру Адриану Дентону. Облегчи свое сердце!» Ри подошла к столу и встала напротив меня. Садиться она явно не собиралась, и вообще весь наш разговор и близко не походил на беседу. «Хорошо, мистер Адриан Дентон». Мое имя она произнесла с какой-то даже годливостью. «Будет вам история. Когда я была еще девчонкой, нас с подругами летом разослали пожить с белыми людьми, и сделали это люди из интернатов. Те самые, на которых вы работаете, такие, как два пальца» такие, как ваше правительство, Васику. Нам объяснили, будто бы нам надо поучиться цивилизованной жизни, а на самом деле они хотели лишь, чтобы мы были при них прислужницами. Некоторым девочкам повезло, их на лето отпустили домой, к семьям, а остальных стали раздавать, точно скотину, тебе сюда, тебе туда. Ты к этой семье едешь, ты к той. «Семья, в которую попала я, была просто отвратительной. Не хочу и называть их имена, чтобы вновь не оживить в себе этих гадких людей. Они исповедовали христианство и заставляли меня работать каждый день, за исключением воскресенья, когда меня принуждали целый день молиться. Детей в их семье не было, и со мной они обращались как с рабыней. Мне приходилось стирать их одежду, гладить. Вставать мне наказывали». До того, как просыпался их мужчина, а ночью идти спать лишь после того, как сам он ляжет в постель. И все это время мне приходилось готовить, мыть, убирать и вообще исполнять все то, что мне прикажут. У меня не было даже кровати, только старый матрас под лестницей да тонкое лоскутное одеяльце. Иногда, когда их мужчине не нравилось, как я что-либо делаю, он мог меня ударить. Не сильно, но мне все равно было страшно. Дома меня никогда не били. Со мной не обращались хуже, чем со своими собаками. И была у нас в школе одна девочка из народа Анишинаби, Севера. Она была моей лучшей подругой. Ее тогда отправили в очень приветливую семью. У нее была своя спальня и вообще все-все. Ей позволяли играть с их детьми, даже называли ее своей индейской дочкой. Жили они в городе, и считались богатыми даже для Васику. Все, что от нее требовалось, — это помогать в готовке еды и стирки. Она жила там, словно член семьи, а вовсе не наравне с собаками, и мы все ей ужасно завидовали. Однажды осенью, вернувшись в интернат, я обнаружила, что моя подруга уже там. У нее были очень печальные глаза, и она не хотела ни с кем разговаривать. Я стала допытываться, что случилось, Она сказала, что семья Васику стала с ней дурно обращаться, и теперь ей страшно. Я прямо не верила своим ушам, ведь мы все так мечтали оказаться на ее месте. Я все продолжала выспрашивать у нее, что произошло, но подруга мне ничего не рассказывала. Вот только как-то раз она расплакалась, подошла ко мне, мы обнялись, и она мне все и выложила. Однажды ей поручили приготовить обед. Хозяевам должны были приехать в гости друзья. Она красиво накрыла стол, как это принято у белых людей, с фарфором и особыми стаканами. Сходила-набрала букетики цветов, нагладила салфетки. Она так радовалась, так ждала праздника. Ей дали указание приготовить на обед рыбу. «С этим я точно справлюсь», — сказала она себе, — Бабушка учила ее разделывать и запекать рыбу так, как это принято у Ани Шинаби. Она не сомневалась, что семья будет ей очень довольна. Она с нетерпением ждала на улице фургон со льдом, который должен был доставить рыбу. Но стоило ей посмотреть, она поняла, что это за рыба. Она водилась только в том озере, куда девочку когда-то брал с собой отец в том озере, в которое вода ниоткуда не вливалась и из которого никуда не вытекала. Эта рыба была тонкой и длинной, точно змея. Подругу мою с детства учили не есть эту рыбу. В ее народе говорили, что это наполовину змеи, и девочка их боялась. Она не хотела даже прикасаться к ней, не то что ее готовить. Потом на кухню пришла женщина и спросила, почему та еще не взялась за рыбу. Девочка сказала, что ей страшно. Она объяснила хозяйке, что в ее народе эту рыбу считают полузмеями и что есть ее нельзя. Тогда женщина рассердилась и приказала ей готовить. Девочка отказалась. Тогда хозяйка ударила ее по лицу и велела убираться вон. Сказала, что девочка испортила им весь обед и что теперь она будет спать в задней комнате с собаками. Потом она позвала священника, чтобы тот совершил над провинившейся молитву. Он заставил девочку читать Библию, а еще сказал, что все это древние предрассудки, ей надо забыть всю эту ерунду, и что ее родители и деды ошибались. Все оставшееся лето они держали своих детей от нее подальше. Постоянно к ним приходил священник, принуждая ее молиться и читать Библию. Они даже попытались однажды заставить ее поесть этой рыбы, но девочка начала брыкаться и кричать, и ни за что не стала это делать. Кончилось тем, что они вернули ее в школу раньше времени, и она жила там в одиночестве, пока не возвратились остальные. «Вот вам моя история, мистер Адриан Дентон», — закончила Ри. Все это казалось слишком диким и немыслимым, чтобы быть правдой. Но каковы бы ни были у этой женщины причуды, лгуни она уж точно не была. «Удручающая история», — признал я. Люди не должны так гнусно друг с другом обращаться. Но, прошу прощения, ко мне это какое имеет отношение? — Васику умеют быть добрыми и дружелюбными, пока ты с ними соглашаешься. Но стоит тебе что-то сказать против, их мнение обязательно победит. Любые их слова ничего не значат. С ними учишься верить лишь тому, что видишь своими глазами. — Полагаю, вы подразумеваете то, что моя работа... «Забирать детей в интернаты?» «Да, именно. Разве вы не этим занимаетесь?» «Я ведь вам сказал, я не считаю, что Рубена следует отдавать в такую школу». «Это лишь слова. Но тем не менее вы сейчас в моем доме, и вы по-прежнему работаете на два пальца. И приехали вы, чтобы забрать Рубена. Вы, как та семья, лишь говорите о доброте, но даже сами не разберете, что у вас там на уме». «Вы точно собака, которая спереди рычит, а сзади виляет хвостом. И я не знаю, чему именно верить. И не уверена, что вы сами это знаете». Она подступила почти вплотную и продолжила, глядя мне в лицо. «Я всегда думала, что пришла в мир, чтобы сражаться за мой народ, а не за ребенка. Но теперь, когда на свет явился Рубен, я люблю его сильнее, чем что бы то ни было, и больше, чем вы что-либо способны любить». Вы живете одиночкой. Семьи у вас нет. Вы даже не представляете, каково это иметь дитя. Тем более такое дитя, как Рубен. Дедушка прав. Вы живете в тесном мирке своего разума. Это легко и удобно. А жизнь Рубена трудна и терниста. Если вы хотите помочь мне уберечь его от интерната, хорошо. Возможно, это пойдет на пользу вашему духу, как говорит дедушка. Но мне это безразлично. Я... Не так в это верю, как дедушка. Я вообще не верю, что вы для чего-то там избраны, тем более, чтобы охранять Рубена. Я не хочу, чтобы вы подумали, будто бы можете играть в его жизни какую-то роль. Я сражусь с кем угодно, кто причинит ему зло, и готова даже убить. Вы меня понимаете? От ее голоса у меня мороз прошел по коже. Голубые глаза Ри меня ледяной ненавистью. Пока она говорила, дедушка отошел к полке в дальнем углу. Вернулся он, держа старую, запылившуюся бейсбольную перчатку, на вид примерно из тридцатых годов. «Любите ли вы бейсбол, мистер Дентон?» — спросил старик. «Я был когда-то чертовски ловким шорт-стопом». Примечание «шорт-стоп» — в бейсболе игрок, обороняющийся команды, находящийся между второй и третьей базами, задачей которого является перехват мяча считается самой сложной игровой позицией в бейсболе. Отличное место для Рубена. Дентон. Вряд ли я когда-либо в жизни чему-то так сильно радовался, чем когда покинул, наконец, жилище одинокого пса. Поехал я к ним, предполагая лишь отвезти старого индейца домой да забрать мальчонку в интернат. Но там меня неожиданно приперли к стенке, Разъяренная женщина с ледяными глазами, поставившая меня на одну доску с теми, кто бил маленькую девочку за то, что отказалась готовить змеевидную рыбу. И старый индеец, который прочитал мне целую лекцию о моем духовном предназначении и рассказал, как в свое время он играл в бейсбол, шорт-стопом. Я будто бы оказался в альтернативной вселенной, что в некотором смысле так и было. И все же старик попал в точку. Я действительно был человеком, сбившимся с пути. Только теперь это обозначение внезапно обрело совершенно новый смысл. Единственное, в чем я сейчас абсолютно точно был уверен, я не смогу больше работать на два пальца и исполнять свои обязанности. Выслушав старого одинокого пса и его внучку, я окончательно в этом убедился. Куда сложнее и глубже был вопрос о моей якобы ответственности за Рубена. Что конкретно имел в виду старик и как мне вообще это понимать? Быть может, пытаясь заручиться моей помощью в поисках его правнуков. Он просто играл на моей острой потребности в семье и нормальных человеческих связях. Или, может быть, он искренне верил, что согласно некоему вселенскому замыслу я призван стать защитником Рубена? Или... Может, он всего лишь глубокий старик, тронутый возрастным маразмом и изъясняющийся избитыми фразами, несущими некую память о древних духовных обычаях и прошлом видении мира? И как мне было относиться к кричам Ри, которые скорее походили на угрозу? Провожая меня до машины после гневного выступления внучки, старый индеец больше не заикался моей миссией защитника, а вместо этого принялся распространяться о своей безбольной молодости и о том, как в 1935 году в Бисмарке он собственными глазами видел знаменитую подачу Сэтчела Пейджа. Примечание: Лерой Роберт Сетчел Пейдж. Годы жизни 1906-1982. «Американский профессиональный бейсбольный питчер, игрок обороняющейся команды, подающий мяч в начале розыгрыша. Один из самых успешных игроков негритянских лиг, чья подача сделала его легендой при жизни». Конец примечания. «Если вы ни разу не задумывались, что некоторых людей создатель наделяет особенным даром, говорил одинокий пес, то значит точно не видели, как подает мяч Сетчел Пейдж». Старик изобразил движение при подаче питчера и одарил меня широкой, задорной улыбкой. «Он мог бы прямо отсюда забросить мяч в дверцу вашего пикапа, да так, чтобы тот вылетел с другой стороны». Когда мы, наконец, дошли до форда, старик вдруг пригнулся и внимательно поглядел через пассажирское окошко на переднее сиденье. «Я хочу кое о чем вас спросить», — сказал он. «Когда вы после кутузки...» привели меня к своей машине, то поколебались, прежде чем усадить сюда. «Почему?» «Я вижу, вы ничего не упускаете из виду», — отозвался я. Он вновь глянул на меня с той же озорной улыбкой. «Я был шорт-стопом, не забывайте. Мимо меня ни один мяч не пролетал. К тому же мы, индейцы, ничего мимо себя не пропускаем. Только поэтому мы еще здесь и существуем». Его недавние церемонные манеры почти исчезли, и старик обращался со мной скорее как с сыном или с другом, нежели как с представителем властей. И я решил быть с ним откровенным. Как ни печально, но с момента моего приезда в резервацию для меня это были самые человечные отношения с кем-либо. Это связано с собакой, что у меня раньше была, с симпатюней. Это ее было место. С тех пор, как она умерла, никто больше здесь не сидел» ох значит вы способны это понять что именно я опасался что вы чересчур практичный человек и не мог уяснить почему создатель выбрал именно вас Теперь я понимаю, что вы человек живым ищущим духом просто не знаете где искать поглядите на это вот сиденье указал он на пассажирское кресло где ездила ваша собака умерев, Она сделала его для вас священным. Вы не хотите никого больше видеть на этом месте. То же и мы чувствуем в отношении земли, где похоронены наши родители и деды. Своей кровью и костями они сделали ее священной. И с тех пор, как вы, белые люди, начали на этой земле рубить, пахать и строить, мы глубоко скорбим по ней. Да, я думаю, Создатель не ошибся, выбрав именно вас. Это сиденье будет отличным местом для Рубена, когда вы его отыщете. Темнее ночи. Дентон. Я бы сразу же сел в свой пикап и уехал, не поднимись внезапно ветер. Старый одинокий пес первым заметил то, что надвигается. Небо стало темнеть, как-то странно и зловеще, Слышался непонятный звук, как будто затяжное громыхание, что-то очень мрачное неудержимо ползло в нашу сторону. Я поглядел на запад. Небо там казалось совершенно черным. Это нечто было темнее ночи и будто бы живое. И двигалось оно к нам. — Вам лучше бы вернуться в дом, — предложил одинокий пес. — Под этим нельзя ехать. Оно поглотит ваш пикап. Я уже наслышан был про полевые бури, бушевавшие здесь в 30-х годах. Старожилы без устали рассказывали, как ветер по несколько дней, без передышки, дул со скоростью чуть не по 30 метров в секунду, и, как резкие порывы его счищали с домов краску. В нынешние времена пыльные бури были не такими страшными, и, разумеется, не столь частыми и продолжительными. Но, тем не менее, они сделались важным фактором здешней жизни — Народ прикрывал радиатор щитком из холстины, а весь ландшафт, насколько хватало глаз, был усеян заброшенными ветряными мельницами, которые уже не способны были выкачивать ничего, кроме песка. Примечание. Мелкие ветряные мельницы использовались здесь для выкачивания артезианских вод, идущих на снабжение водой железной дороги, орошение полей и содержание скота. Конец примечания. Живущие здесь люди просто подстраивались под обстоятельства. Однако в сегодняшнем ветре ощущалось нечто совсем иное. Весь день воздух казался тяжелым, в нем было что-то зловещее и неотвратимое, точно перед сильной грозой, но при том с небывалой сухостью. Он словно высасывал из кожи влагу, стягивая ее и морщи. Отвозя домой старика-индейца, я не придал этому особого значения, подумаешь, Очередной знойный день с необычно резким ветром. Но теперь в этом ветре ощущалось нечто чуждое и необъяснимое. Одинокий пес поглядел на небо. «Да, вам лучше вернуться!» Захлопнув дверь пикапа, я пошел за стариком к лочуге. Небо на западе представляло собой стремительно накатывающую тьму. Ри уже вовсю затыкала щели всевозможным тряпьем — Едва я вошел, и накинула мне несколько старых полотенец и кусков ветоши. «Присоединяйтесь, мистер Адриан Дентон!» Недавнее напряжение между нами сменилось, теперь общей тревогой из-за близящейся бури. Одинокий пес поглядел в окно. «Да, такое случается нечасто», — задумчиво произнес он. «Но уж когда случается...» И он протяжно свистнул. Дом их был сооружен из рук вон бедно. По сути, он представлял собой подлаженный под жилье сарай. Стены были горизонтально зашиты досками, явно добытыми из разных мест. Никак не отшлифованы, не отфрезерованы, они плохо сходились во многих местах, образуя зазоры. Снаружи эти щели закрывались толем, но внутри они бросались в глаза. Элементарное благоразумие требовало хотя бы закрепить толь рейками, но даже и того не было сделано. И когда погода бросала вызов, Хозяева решали проблему изнутри, затыкающие ли тряпками и подтыкая под двери полотенца. В мою бытность под у норвежского плотника я изрядно поработал на стройках и хорошо научился делать соединение шип пас Будь у меня приличная стамеска и несколько часов времени, я мог бы как следует укрепить этот дом и сделать его в сто раз более пригодным для жизни. Но в настоящий момент у меня не было ни того, ни другого, оставалось лишь максимально герметично заделать дом от того, что грозно нарастало на западном горизонте. Рики в ком указала мне на угол комнаты, где от задувающего из какой-то щели ветра шелестели газеты. Старик тем временем ходил по дому и переворачивал кверху дном все кружки и миски, чтобы в них не налетело пыли и песка. «Какие нынче крупные песчинки!» — приговаривал он. «Прямо кожей чувствуешь!» Мы заделывали все, что можно, пока не кончилась вся ветошь и полотенца. Небо за окном потемнело так, как я еще в жизни не видал. Мне было страшно и неуютно, и я испытывал лишь одно желание – оказаться у себя дома. Ветер загудел громко, точно грузовой поезд, и мы уже не способны были думать о чем-либо ином. Дом был тесным и навевал клаустрофобию. Помимо пристроенной сбоку спаленки и крохотной кухни – Здесь имелась лишь эта большая комната с креслом-качалкой посередине, с деревянным столом и скамьей вдоль стены. Еще разместилась там пузатая дровяная печь, да полуразвалившаяся лилово-красный диван у противоположной стенки. На единственной самодельной полке лежали бейсбольная перчатка и старый мяч одинокого пса. Стояли всевозможные кастрюли, миски и прочая посуда. Раковины не было. Имелась лишь лоханка с отбитой кое-где эмалью, да ведро с крышкой, откуда Ри черпнула мне по приезде воды. В этом доме, казалось, у каждого живущего имелся свой маленький закуток, и их коллективное выживание зиждилось на том, чтобы уважать уединение друг друга. Я не знал, куда мне сесть и чем заняться. Старик устроился в кресле качалки, определенно являвшимся его личным местом. Ри заняла местечко на скамье у стенки перед дедушкой. Поскольку диван был закидан тряпьем и старыми газетами, то выбор у меня оставался небольшой — либо остаться стоять, либо сесть на лавочку рядом с ней, что казалось чересчур неловким, учитывая наше общение вплоть до этого момента. А потому, попятившись назад, я прислонился к стене с максимально беззаботным видом, пытаясь создать впечатление, будто для меня это самое, что ни на есть удобное и естественное место». Ветер уже с неистовой силой обрушился на дом, песчаная пыль с шипением билась по толю, покрывавшему стены снаружи. Несмотря на все наши старания закрыть зазоры тряпками, пыль все равно каким-то образом просачивалась внутрь сквозь крохотные щелочки в стенах и под дверью. Я видел, что Ри становится все более понурой. Она склонилась, поставив локти на стол и сложив перед собой ладони. Рот ее был плотно сжат, а суставы пальцев словно сами собой сгибались и разгибались. Она в упор смотрела на дедушку, и во взгляде ее словно боролись гнев с мольбой. Я постарался держаться как можно более отстраненно. Но как бы меня не беспокоила судьба моего пикапа под безжалостными ветрами, то, что происходило сейчас в этой лачуге, озадачивало куда сильнее. В какой-то момент Ри сказала что-то дедушке на лакота. Он ответил ласково а она яростно замотала головой. Я не сомневался, что разговор их как-то связан со мной и с мальчиками. Они то и дело бросали взгляд в мою сторону, и несколько раз в их разговоре промелькнуло слово «Васику», а также имена Леви и Рубен. Так они продолжали что-то обсуждать примерно пять минут. При этом старик раскачивался в своем кресле взад-вперед, не сводя с внучки внимательных пытливых глаз. Снаружи раздался резкий звук, похоже, в каком-то месте отодрала таки толь. Кусок стал трепыхаться и хлопать, точно сорванный с мачты парус. На краткое мгновение все внимание на строих было приковано к беснующемуся за стеной ветру. Ри снова напряженно поглядела на дедушку, затем на меня. Старик сложил ладони домиком, закрывая рот и нос. Было очевидно, что он ждет, когда заговорит внучка. Мистер Адриан Дентон сказала она наконец. «Не могли бы вы отправиться на поиски моих сыновей?»